Глава 5. Управление эмоциями других. Мой опыт работы с руководителями показывает, что очень многие из них не оставляют эмоциям права на существование в мире бизнеса. А за это чаще всего расплачиваются подчинённые рационального лидера и акционеры, возглавляемые им организации. Станислав Шикшня, председатель совета директоров ОАО Суек, профессор Международной школы бизнеса Инсиат. Невозможно следовать за лидером, не восторгаясь им. Августо Кури продавец грёз. Принципы управления эмоциями других. Как и в случае с управлением своими эмоциями, в управлении эмоциями других тоже есть несколько основополагающих принципов, которые мы и рассмотрим, прежде чем переходить к конкретным методам и технологиям. Эти принципы во многом схожи с принципами управления своими эмоциями, но есть и различия. принцип целеполагания. Этот принцип аналогичен принципу целеполагания при управлении своими эмоциями. Выбирая способ управления и свои действия в определённой ситуации, мы руководствуемся целью. Когда мы говорим об управлении другими, именно принцип целеполагания выходит на первый план. Именно он становится самым главным. Руководителю очень важно сформулировать, чего именно он хочет добиться, управляя эмоциями сотрудников. и постоянно сверяться с этой целью, спрашивать себя, то, что я хочу сделать, будет работать на ту цель, которая мне нужна? Смогу ли я добиться именно того результата, которого хочу? Потому что управление эмоциями других это очень сильный инструмент. Наши стереотипы об эмоциях могут завести нас совсем не в ту степь в попытках повлиять на других. Поэтому управление эмоциями других это последний навык. Не наработав предыдущих 3 навыка, вам едва ли удастся быть эффективным в использовании этого навыка. Основная сложность управления эмоциями других людей заключается в том, что мы очень редко оказываемся в ситуации, когда другой человек рядом с нами находится в сильном эмоциональном напряжении, а я — совершенно спокойно. Чаще всего эмоции присутствуют обоих, всех участников взаимодействия. В связи с этим часто возникает вопрос, а почему я первый должен успокаиваться, Применять техники, давать выговориться, помогать успокоиться другому. А он? Вот тут-то нам и понадобится цель. Безусловно, никто не должен первым начинать приходить в себя и помогать вернуться в себя другому. При этом, если я осознаю свою цель, и она связана с тем, чтобы договариваться, понимать, взаимодействовать, находить решение в духе «выигрыш-выигрыш», тогда я понимаю, зачем мне управлять своими эмоциями и эмоциями у партнера по коммуникации. И тогда я готов прикладывать к этому усилия первым, даже если поначалу эти усилия не встретят позитивного отклика, потому что я осознаю, какой результат мне важно получить. В свою очередь, чтобы осознать свою цель, мне важно сначала включить логику. Как говорят наши участники, установить связь с неокортексом. А для этого необходимо осознать свои эмоции. Вот мы и возвращаемся к тому, с чего начинали — В первую очередь к осознанию своих эмоций. Все остальные навыки надстраиваются уже сверху. Какой может быть цель управления эмоциями других? Если мы говорим о бизнес-контексте, то, наверное, нам важно, чтобы наши сотрудники находились в таком эмоциональном состоянии, которое поможет им отлично выполнять свою работу и даже мотивирует их на то, чтобы приложить сверхусилия для достижения целей компании. Верно? Именно такое состояние сотрудников имеют в виду и чар, когда говорят о вовлеченности и мотивации сотрудников. Важно помнить о том, что достичь такого состояния непросто. Недостаточно просто порадовать сотрудников или запугать их как следует, чтобы они быстро и весело начали выполнять свою работу. Хотя нам, как руководителям, очень этого хочется. В то же время, управляя эмоциональным состоянием подчиненных, важно не забывать – о целях, планах и задачах компании. Иначе мы рискуем попасть в ситуацию, в которой сотрудники с горящими глазами делают что-то совсем не то, что сейчас нужно компании. Таких случаев тоже немало. Вот как об этом говорил Сергей Федаринов, CEO Youmarket, в своём выступлении про эмоциональный интеллект лидера. Если цель амбициозна, если поставленный результат действительно требует неординарных усилий команды, то без эмоциональной энергетики здесь никак, потому что команда Это единственный высокоэффективный механизм для достижения какой-то цели. А эмоции — это энергия этой команды, это бензин для этой команды. Главное, чтобы не только этот бензин был, иначе он спаляется за час. Пфф. Получается фейерверк эмоций, затем это все оседает, и все. Важно, чтобы за этими эмоциями шел план, проработанные мероприятия, чтобы эмоции перекладывались в каждодневную работу. Стоит ли прикладывать много сил и энергии, чтобы управлять эмоциональным состоянием сотрудников? Давайте посмотрим. К сожалению, исследования о связи эмоционального интеллекта с доходами организаций в России пока не проводилось. Аналогичные западные исследования, кстати, демонстрируют такую связь. Например, на сайте eikonsortium.org есть целая подборка данных различных исследований. Вот результаты одного из них. Члены Совета директоров транснациональной консалтинговой компании оценивались по 20 компетенциям, из которых 17 являлись компетенциям эмоционального интеллекта. Те из директоров, кто получил результат выше среднего по 9 и более компетенциям, принесли компании за год на 1 миллион 200 тысяч долларов больше дохода, чем остальные, то есть на 139%. Неплохо, правда? При этом может оказаться трудно вычленять влияние одного отдельного навыка, как управление эмоциями других. Тогда давайте посмотрим на косвенные данные, связанные с вовлечённостью сотрудников. Мы уже не раз употребляли термин вовлечённость, подразумевая, что между эмоциональным состоянием и вовлечённостью сотрудников есть прямая связь. Отчёты аналитиков показывают, что в России 60% сотрудников с энтузиазмом относятся к работе и прилагают дополнительные усилия для достижения результатов. Вроде как хорошая цифра, правда? Но в зарубежных компаниях этот показатель превышает 80%. В A.L. Hewitt подсчитали, что один невовлеченный работник стоит компании 10 тысяч долларов прибыли в год. Если связать это с данными Росстата, согласно которым в России трудится почти 72 миллиона человек, то потери российских компаний из-за 40% немотивированных работников составляют 228 миллиардов долларов в год. Выводы делайте сами. Если же нам важно управлять эмоциональным состоянием других людей в личных отношениях, какая тогда может быть цель? Сформулировать её в этом случае может оказаться сложнее. Зачем я сейчас хочу, чтобы мой партнёр перестал раздражаться и стал спокойным? Чаще всего, чтобы мне стало лучше. А если партнёру сейчас по каким-то причинам важно побыть в таком злобном состоянии, и не уговаривайте себя, что будете успокаивать для его же пользы. Помните, люди будут реагировать не на ваши намерения, а на ваши действия. С точки зрения системного мышления, формулируя цели управления эмоциями других, стоит искать такие цели, при которых выигрывает вся система в долгосрочной перспективе. То есть стоит задавать себе вопрос: Выиграет ли вся наша организация, если я сейчас сделаю? Выиграет ли наша семья? Пойдёт ли это на пользу нашему браку? Скептический участник тренинга. Неужели всё должно быть вот так педантично и нудно? Продумайте цели, думайте о выигрыше системы. Кто так делает? Действительно, так мало кто делает. Именно поэтому есть столько историй про то, что хотели как лучше, а получилось как всегда. Если в предыдущих трёх навыках Мы в основном занимались собой. То в этой главе мы будем говорить о том, как можно управлять состоянием других. А это большая ответственность. Эмоциональные воздействия могут иметь очень серьёзный и длительный эффект. Могут серьёзно повлиять на отношения и или на работу целой компании. Именно поэтому не надо никуда торопиться, а стоит задуматься, какие результаты я хочу получить, влияя на своё окружение. Упражнение Для чего я хочу управлять эмоциями других? Задумайтесь и вспомните ситуации, в которых вы хотели бы повлиять на эмоциональное состояние другого человека, других людей. Возможно, сейчас в начале главы вам будет ещё непросто сделать упражнение полностью. Тогда вернитесь к нему снова, когда дослушаете главу до конца. Первое сформулируйте результат влияния, которого вы бы хотели достичь. Второе Теперь запишите, какие действия вы хотите предпринять. Перечитайте результат, который вы сформулировали в начале. Помогут ли планируемые вами действия достичь этого результата? Уверены ли вы в этом? Какие есть ещё действия, которые могут помочь достичь того же результата? Возможно, вы упускаете ещё какие-то возможные варианты действий. Ответьте себе на вопросы. Какие возможные последствия этих действий могут быть для вас? для другого человека, людей, для вашей системы, отдела, организации, семейной пары в целом. Учли ли вы возможные долгосрочные последствия? Алгоритм управления эмоциями других. Первое. Осознать и понять свою эмоцию. Второе. Осознать и понять эмоцию партнёра. Третье. Определить цель эмоции. учитывающую и мои интересы, и интересы партнера. Четвертое. Пора думать, какое эмоциональное состояние нас обоих поможет взаимодействовать более эффективно. Пятое. Предпринять действия, чтобы самому оказаться в нужном эмоциональном состоянии. Шестое. Предпринять действия, чтобы помочь партнеру оказаться в нужном эмоциональном состоянии. Принцип цивилизованного влияния – управление эмоциями и манипуляцией. влияя на эмоции, мы можем очень сильно влиять на другого человека. Более того, практически все виды влияния, как честного, так и не очень, построены на управлении эмоциями. Угрозы или психологическое давление, или вы идёте на мои условия, или я буду работать с другой компанией. Это попытка вызвать страх у другого. Вопрос, мужик ты или нет, направлен на то, чтобы вызвать раздражение. Заманчивое предложение: давай ещё по одной. Или зайдёшь на чашечку кофе в вызов радости и лёгкого увольнения. Поскольку эмоции являются мотиваторами нашего поведения, чтобы вызвать определённое поведение, необходимо изменить эмоциональное состояние другого. Делать это возможно совершенно разными способами: можно шантажировать, заявлять ультиматумы, грозить штрафами и наказаниями, показывать автомат Калашникова, напоминать про свои связи в властных структурах и так далее. Подобные виды влияния причисляют к так называемым варварским, то есть нарушающим современные этические нормы и ценности общества. К варварским методам относятся те, которые в обществе считаются нечестными или некрасивыми. В этой аудиокниге мы рассматриваем те методы управления эмоциями других, которые относятся к честным или цивилизованным видам влияния, то есть учитывают не только мои цели, но и цели моего партнёра по общению. И здесь мы сразу же сталкиваемся с вопросом, который очень часто слышим на тренингах. Управление эмоциями других это манипуляция или нет? Можно ли проманипулировать другим через его эмоциональное состояние, чтобы добиться своих целей? И как это сделать? Действительно, очень часто управление эмоциями других людей ассоциируется с манипуляциями. На различных тренингах можно часто услышать запрос: "Научите нас манипулировать". Действительно, манипуляция Это один из наиболее сильных способов управления эмоциями других. При этом, как ни странно, далеко не самый эффективный. Почему? Давайте вспомним. Эффективность — это отношение результата к затратам, причем и результат, и затраты в данном случае могут иметь отношение к действиям и к эмоциям. Что такое манипуляция? Это вид скрытого психологического влияния, когда цель манипулятора неизвестна. Таким образом, манипуляция Во-первых, манипуляции не гарантируют нужного результата. Несмотря на существующее представление о манипуляции как о великом способе добиться от кого угодно чего угодно ничем за это не заплатив, очень редко люди умеют осознанно манипулировать так, чтобы добиться от человека нужного действия. Поскольку цель манипулятора скрыта и напрямую она её не называет, тот человек, которым манипулируют, под воздействием манипуляции может сделать нечто совершенно не то, что от него ожидалось. Ведь картины мира у всех разные. Манипулятор строит манипуляцию исходя из своей картины мира. Я сделаю А, а он тогда сделает Б. А тот, кем манипулируют, действует исходя из своей картины мира и делает не Б и не В, а вовсе даже Z, потому что в его картине мира это самое логичное, что можно сделать в данной ситуации. Нужно очень хорошо знать другого и ход его мыслей, чтобы планировать манипуляцию, и даже в этом случае результат не гарантирован. Второй аспект эмоциональный. Манипуляция осуществляется через изменение эмоционального состояния. Задача манипулятора вызвать у вас неосознаваемую эмоцию, таким образом понизить ваш уровень логики и добиться от вас нужного действия, пока вы не очень хорошо соображаете. Однако даже если ему это удастся, через какое-то время эмоциональное состояние стабилизируется. Вы снова станете логически мыслить, и в этот самый момент начнёте задаваться вопросом: "А что это было?" Вроде ничего особенного не произошло, пообщался со взрослым умным человеком, а ощущение, что что-то не так. Как в анекдоте, ложечки нашлись, а осадочек остался. Точно так же любая манипуляция оставляет после себя осадочек. Люди, хорошо знакомые с понятием манипуляции, могут сразу определить, что имело место быть подобное психологическое воздействие. Им в некотором смысле окажется проще. поскольку они хотя бы будут чётко понимать для себя, что произошло. Люди, не знакомые с этим понятием, будут продолжать ходить с невнятным, но очень неприятным ощущением, что произошло что-то не то, а что непонятно. С каким человеком у них свяжется это неприятное ощущение, с тем, кто манипулировал и оставил после себя такой след. Если это произошло однократно, скорее всего, цена ограничится тем, что манипулятор получит от своего объекта сдачи. чаще всего неосознанно. Помните, неосознанные эмоции всегда прорвутся на свой источник. Так же и в случае с манипуляциями. Манипулятор так или иначе заплатит за осадочек. Например, услышит какую-то неожиданную гадость в свой адрес или станет объектом обидной шутки. Если же он манипулирует регулярно, то вскоре другие люди начнут постепенно избегать данного человека. У манипулятора очень мало людей, которые готовы поддерживать с ним близкие отношения. Никому не хочется постоянно быть объектом манипуляций и ходить с неприятным ощущением, что что-то с этим человеком не так. Таким образом, манипуляция в большинстве случаев является неэффективным видом поведения, поскольку а) не гарантирует результата, б) оставляет после себя неприятный осадок у объекта манипуляций и ведёт к ухудшению отношений. С этой точки зрения, манипулировать другими людьми для достижения своих целей едва ли имеет смысл. Однако в некоторых ситуациях манипуляции вполне могут использоваться. Во-первых, это те манипуляции, которые в некоторых источниках принято называть позитивными. То есть это вид психологического воздействия, когда цель манипулятора по-прежнему скрыта, но действует он не в своих интересах, а в интересах того, кем в данный момент манипулирует. Например, такие манипуляции могут использовать врачи, психотерапевты или друзья. Иногда, когда прямая и открытая коммуникация не помогает достичь необходимых целей в интересах другого человека, такое воздействие может использоваться. При этом, внимание, уверены ли вы, что на самом деле действуете в интересах другого человека, что то, что он сделает в результате вашего воздействия, действительно пойдет ему на пользу? Помните, благими намерениями выложена дорога в ад. Пример позитивной манипуляции. В фильме Вкус жизни ребёнок, потерявший родителей в течение долгого времени, категорически отказывается есть, несмотря на все уговоры окружающих. В фильме есть эпизод, когда девочка сидит на кухне ресторана. Молодой повар, знающий о том, что она не ест, сначала некоторое время крутится вокруг неё, готовя себе спагетти и рассказывая все нюансы рецепта, а потом аппетитно ест так сидя с ней рядом. В какой-то момент его просят выйти в зал к клиентам, и он как бы машинально Суёт тарелку со спагетти с девочки в руки. Некоторое время поколебавшись, она начинает есть. Пример спорной позитивной манипуляции. Вспомните фильм Девчата, когда поссорившиеся Тося, Надежда Румянцова и Илья, Николай Рыбников, долго не разговаривают друг с другом и уже практически пошли на принцип. Друзья подстраивают ситуацию, когда во время строительства дома Тосе приходится тащить ящик с гвоздями на верхний этаж. где работает Илья, потому что их там якобы не хватает в результате герои мирятся. Почему эта манипуляция спорная? На самом деле примирение произошло не просто потому, что герои столкнулись в одном месте благодаря усилиям друзей. Если вы помните, то сначала Тося была очень сердита, когда притащив наверх ящик, обнаружила там Илью и ещё целый ящик гвоздей. Она уже собиралась уйти, когда зацепилась за что-то одеждой и подумала, что это он держит её. Несколько раз дёрнувшись и громко крикнув в пустыне, она услышала его смех, поняла свою ошибку и тоже стала смеяться. В результате этого совместного веселья и произошло примирение. Что было бы, если бы точно ни за что не зацепилась, она могла бы просто уйти или, как знать, из-за этого ящика они только окончательно бы рассорились. Манипуляция или игра? Мне ухаживать некогда. Вы привлекательны, я чертовски привлекателен. Чего зря время терять из кинофильма "Багряное чудо". Помимо позитивных манипуляций существуют и такие манипуляции, когда обе стороны заинтересованы в продолжении игры и охотно участвуют в этом процессе. Практически все наши отношения пронизаны подобного рода манипуляциями, которые чаще всего являются неосознанными. К примеру, следуя идее, что мужчина должен завоевать женщину, женщина может какетничить и уклоняться от прямого согласия на свидание. Пример подобной игровой коммуникации описан в фильме О чём говорят мужчины. Один из персонажей жалуется другому: "А вот этот вопрос зачем? Когда я ей говорю: "Поехали ко мне", а она: "Зачем?" Что я должен ей сказать? Ведь у меня дома не боулинг, не кинотеатр. Что я должен ей сказать? "Поехали ко мне один или два раза займёмся любовью. Мне точно будет хорошо тебе, может быть. А дальше ты, конечно, можешь остаться, но лучше, чтобы ты уехала". Ведь если я так скажу, она же точно не поедет, хотя прекрасно понимает, что мы именно для этого и едем. И я ей говорю: "Поехали ко мне, у меня дома прекрасная коллекция лютневой музыки XVI века". И вот этот ответ её полностью устраивает. На что получается совершенно справедливый вопрос другого персонажа: "Нет, ну а что? Ты хотел бы, чтобы переспать с женщиной было так же просто, как, ну, не знаю, стрельнуть сигарету?" Нет, не хотел бы. Не во всех случаях открытое и спокойное поведение, включающее в себя честное изъявление о своих целях, может быть максимально эффективным или во всяком случае быть приятным для обеих сторон коммуникации. А руководство людьми тоже включает в себя огромное количество манипуляций. Во многом это связано с тем, что руководитель для своих подчинённых ассоциируется с папой или мамой и включается масса детско-родительских аспектов взаимодействия, манипуляции в том числе. В основном эти процессы происходят на неосознанном уровне, и пока они не препятствуют эффективности работы, можно продолжать взаимодействовать на том же уровне. Поэтому руководителю важно уметь противодействовать манипуляциям со стороны подчинённых, а вот учиться манипулировать не стоит. Мы все и так прекрасно умеем это делать. Просто чаще всего это происходит неосознанно. Поскольку управляя эмоциями других, мы не всегда заявляем свою цель. Сейчас я буду тебя успокаивать. В некотором смысле, конечно, можно сказать, что это манипуляция. Однако во многих ситуациях управление эмоциями других свою цель можно прямо раскрыть. Я здесь, чтобы снизить ваше беспокойство по поводу предстоящих перемен, или я хочу помочь тебе чувствовать себя лучше. Кроме того, ориентируясь на принцип цивилизованного влияния, мы действуем не только в своих интересах, но и в интересах другого. Об этом нам говорит и следующий принцип. принцип принятия эмоций других людей. Само признание права другого человека на эмоции даёт возможность абстрагироваться от них и работать с тем, что стоит за эмоциями. Понимание того, что эмоции это реакция на твоё действие или бездействие, даёт возможность управления любой ситуацией, сохраняя конструктивный диалог. Дмитрий Темиргалиев, главный эксперт направления Лидерство и культура за осью Бурхимпро. Точно так же, как и в отношении своих эмоций, для того, чтобы эффективно управлять эмоциями других людей, нам важно принимать эмоции другого человека. Согласитесь, будет достаточно трудно сохранять спокойствие и помогать успокоиться другому, когда он на вас орёт, если вы твёрдо уверены, что на меня нельзя орать никогда. Для того, чтобы вам было проще принять эмоциональное состояние другого человека, имеет смысл помнить две простые идеи. Первая: Если другой человек ведет себя неадекватно, орет, кричит, плачет, это означает, что ему сейчас очень плохо. Как вы думаете, как себя чувствует человек, который ведет себя очень эмоционально? Например, орет. Это тот редкий случай, когда мы спрашиваем не о конкретной эмоции, а о выборе из категории «хорошо» или «плохо». Скептический участник тренинга. Да, отлично он себя чувствует. Действительно, часто нам кажется, что в мире есть люди, которые получают удовольствие, когда орут. И это, кстати, очень мешает нам конструктивно взаимодействовать с агрессивными личностями. Давайте задумаемся. Вспоминайте себя те ситуации, когда вы взрывались, кричали на окружающих людей, говорили кому-либо обидные слова. Хорошо ли вам было? Скорее всего, нет. Так почему же другому человеку должно быть хорошо? И даже если допустить что человек получает удовольствие от крика и унижения других. Хорошо ли ему вообще, что называется, по жизни? Едва ли. Счастливые, совершенно довольные собой люди не срываются на других. Тем более, если он не кричит, а плачет, тогда уж очевидно, что он чувствует себя не очень хорошо. Ключевая идея, которая очень часто помогает взаимодействовать с человеком, который находится в сильном эмоциональном состоянии, это осознать и принять тот факт, что ему плохо, Он бедненький, ему трудно, даже если внешне он выглядит устрашающе. А расу ему трудно и тяжело, стоит ему посочувствовать. Если удастся искренне посочувствовать агрессору, то страх проходит. Трудно бояться бедного и несчастного человека. Второе. Намерение и действие разные вещи. Если человек причиняет вам боль своим поведением, это не значит, что он действительно этого хочет. Мы уже подробно обсудили эту идею в главе про осознание эмоций других, и всё же сейчас будет не лишним её напомнить. Гораздо труднее воспринимать чужое эмоциональное состояние, если мы подозреваем другого человека в том, что он нарочно выводит меня из себя. Упражнение. Принятие эмоций других. Чтобы научиться принимать проявление эмоций других, вы исследуете, в проявлении каких эмоций вы отказываете другим людям? Для этого продолжите следующее предложение, имея в виду проявление эмоций другими людьми. На людях никогда нельзя проявлять. Нельзя позволять себе. Это возмутительно, когда? Неприлично. Меня бесит, когда другие люди Посмотрите, что у вас получилось. Скорее всего, те эмоции, которые вы не позволяете проявлять другим, Вы не очень позволяете себе. Возможно, стоит поискать социально приемлемые способы проявления этих эмоций. Например, если вас очень сильно раздражает, когда другой человек повышает голос, скорее всего, сами вы не позволяете себе воспользоваться этим способом влияния и много сил уделяете тому, чтобы даже при сильном эмоциональном напряжении разговаривать спокойно. Неудивительно, что вас раздражают люди, которые позволяют себе так действовать. Задумайтесь, может быть, найдутся ситуации, когда можно осознанно несколько повысить голос, гаркнуть на них. Когда мы позволяем себе какое-либо поведение, обычно оно нас не раздражает и в других людях. Скептический участник тренинга. То есть вы предлагаете мне теперь на всех харать и гготать, как идиот, у над каждой шуткой. Наше предложение поискать возможности для социально приемлемого проявления эмоций в некоторых ситуациях. Совсем не означает, что вам теперь нужно отбросить всякий контроль и начать вести себя не очень адекватно. Стоит поискать ситуации, в которых вы сможете поэкспериментировать проявление эмоций в достаточно безопасной обстановке. В отношении других людей стоит переформулировать свои рациональные установки, добавив в эти утверждения разрешение на проявление эмоций и переписать их. Например, мне не нравится, когда другие люди повышают на меня голос, и при этом я понимаю, что иногда другие люди могут потерять над собой контроль. Такие переформулировки помогут вам чувствовать себя более спокойно, когда человек рядом с вами достаточно бурно проявляет свои эмоции, а значит, вам будет проще управлять его состоянием. Типичные ошибки при управлении эмоциями других. Первая. Недооценка значимости эмоций, попытка убедить, что проблема не стоит таких эмоций. Типичные фразы Да брось ты, чего расстраиваться, всё это ерунда. Через год ты об этом и не вспомнишь. Да по сравнению с Машей у тебя вообще всё в шоколаде, что ты ноешь? Перестань, он этого не стоит. Мне бы твои проблемы. И так далее. Какую реакцию вызывает такая оценка ситуации другим человеком? Раздражение и обиду, ощущение, что меня не понимают. Очень часто такой ответ и звучит «Да ты ничего не понимаешь». Способствует ли подобная аргументация снижению эмоционального напряжения партнёра? Нет, нет и ещё раз нет. Когда человек испытывает сильные эмоции, никакая аргументация не работает, потому что логики у него в данный момент нет. Даже если, по вашему мнению, сложности вашего собеседника объективно не идут ни в какое сравнение с мучениями Маши, сейчас он не способен этого понять. Мне нет никакого дела ни до каких Маш. Потому что мне сейчас плохо, и никому в мире никогда не было так плохо, как мне сейчас. Поэтому любые попытки принизить значимость моей проблемы вызывают у меня сильнейшее сопротивление. Может быть, позже, когда я приду в себя, я и соглашусь, что проблема-то была ерундовая. Но это будет позже, когда ко мне вернётся способность здраво мыслить. Пока что её у меня нет. Второе. Попытка заставить человека немедленно перестать испытывать эмоцию, как вариант, сразу же давать советы и предлагать решения проблемы. Типичные фразы. Ну перестань киснуть. Давай пойдём развеемся. Сходил бы куда-нибудь, что ли? Чего ты тут боишься? Да брось ты нервничать, это тебе только помешает. Что ты так кипятишься? Говори, пожалуйста, спокойно. И другие. Когда человек рядом с нами чувствует себя плохо, Ему грустно или он сильно волнуется? Какую эмоцию мы испытываем? Мы можем расстраиваться и злиться, если близкого кто-то обидел, но самая первичная эмоция страх. Что с ним будет дальше? Надолго ли такое плохое настроение? Чем всё это грозит мне? А может быть, я и сам виноват в его плохом настроении? Может быть, его отношение ко мне изменилось? Может быть, это ему во мне что-то не нравится? А если человек испытывает сильные эмоции, Например, очень громко кричит или плачет на взрыд. Что чувствует тот, кто оказался рядом с ним? Снова страх, иногда даже доходящий до панического ужаса. Что мне с этим делать? Какой ужас? Надолго ли это с ним? Я не знаю, что делать в таких ситуациях. Я не могу контролировать эту ситуацию. А если дальше будет хуже? Не так важно, какова причина этого страха. Большинство из нас боится проявления чужих эмоций. А от страха человек стремится побыстрее избавиться. Как избавиться от этого страха? Убрать источник страха, то есть те самые чужие эмоции. Каким образом это сделать? Первое, что неосознанно приходит в голову, пусть он перестанет это делать, тогда я перестану бояться. И мы начинаем в той или иной форме призывать человека к тому, чтобы он успокоился и стал радостным или спокойным. Что почему-то не помогает. Почему? Даже если другой человек и понимает, что ему действительно стоит сделать что-нибудь со своим эмоциональным состоянием, что бывает довольно редко, он не осознаёт своих эмоций и не может придумать, как ему ими управлять, так как у него отсутствует логика. Сейчас он больше всего нуждается, чтобы его приняли вместе со всеми его эмоциями. Если мы пытаемся побыстрее его успокоить, человек понимает, что он своим состоянием напрягает нас, и стремится его подавить. Если такое происходит часто, в будущем человек вообще предпочтёт скрыть от нас любые свои негативные эмоции. А мы потом удивляемся: "А почему ты мне ничего не рассказываешь?" Другая идея немедленно решить его проблему, когда он перестанет испытывать эмоцию, которая так мне мешает. У меня-то логика работает, сейчас я всё ему решу. Только почему-то другой человек никак не хочет принимать мои рекомендации к сведению. Как минимум, Он не может осознать мои гениальные идеи всё по той же причине. Логика отсутствует. Он не может сейчас решать проблему. Самое важное для него сейчас это его эмоциональное состояние. Третье. Человеку, у которого что-то произошло, прежде всего важно выговориться и получить поддержку. После этого, возможно, он с вашей помощью осознает свои эмоции, использует какой-нибудь метод управления ими, и ему станет лучше, и он найдёт решение проблемы. Но это всё потом. Сначала ему важно получить ваше понимание. Квадрант управления эмоциями других. Точно так же, как мы группировали методы управления своими эмоциями, в этом разделе систематизированы методы управления эмоциями других. Можно выделить методы, работающие на снижение эмоций, которые неадекватны ситуации, условно негативно, и методы, позволяющие вызвать или усилить желаемое эмоциональное состояние. условно позитивные. Часть из них можно применять прямо во время ситуации онлайн-методы, а часть относится к стратегическим методам работы с фоном настроения и психологическим климатом оффлайн-методы. Если при управлении своими эмоциями людей чаще интересует снижение негативных эмоций, то когда речь заходит об управлении эмоциями других, на первый план выходит необходимость вызова и усиления нужного эмоционального состояния. Ведь именно через это осуществляется лидерство, неважно на работе или в дружеском кругу. Снижение интенсивности негативной эмоции. Онлайн-методы. Тушим пожар. Помощь другому осознать своё эмоциональное состояние. Использование экспресс-методов управления эмоциями. Техники управления чужими ситуативными эмоциями. Офлайн-методы. Создаём систему профилактики пожаров. формирование командного духа и управление конфликтами конструктивная обратная связь качественное внедрение изменений повышение интенсивности позитивные эмоции онлайн-методы зажигаем искру заражение эмоциями ритуалы самонастройки мотивирующая речь дежурство под драйвом оффлайн-методы поддерживаем огонь в очаге Поддержание позитивного баланса на эмоциональном счёту, создание системы эмоциональной мотивации, вера в сотрудников, похвала, внедрение эмоциональной компетентности в организации. Если вы обратите внимание на оффлайн-методы, то заметите в них скорее возможные управленческие воздействия для влияния на эмоциональный климат в коллективе. Однако, если вы хотите улучшить эмоциональный фон не на работе, а дома, Мы думаем, во мне составит большого труда переложить метод с рабочих ситуаций на домашний. Например, формировать команду можно и из собственной семьи, а не только из сотрудников. Тушим пожар. Быстрые методы снижения чужого эмоционального напряжения. Если мы сможем помочь другому осознать своё эмоциональное состояние, его уровень логики начнёт возвращаться к норме, а уровень напряжения снижаться. При этом важно не указывать другому на то, что он находится в сильно эмоциональном состоянии, и это может быть воспринято как обвинение. А как бы напомнить ему, что эмоции есть. Для этого можно воспользоваться любыми вербальными методами понимания эмоций других из третьей главы. Вопросы типа: "Как ты сейчас себя чувствуешь?" или эмпатические высказывания: "Кажется, ты сейчас немного разозлён", могут быть использованы не только для осознания эмоций других, но и для управлениями. Наше сочувствие и принятие эмоций другого, выражающиеся во фразах «О, это, наверное, было очень обидно» или «Ты до сих пор злишься на него, верно?» позволяют другому почувствовать себя лучше, гораздо лучше, чем если мы даём умные советы. Такие высказывания создают у человека ощущение, что его понимают, а в ситуации сильных эмоций это, возможно, самое главное. Особенно важно научиться признавать таким образом эмоции другого в деловой коммуникации. Если клиент или партнёр жалуется нам на проблему, мы судорожно начинаем думать, как её решить. И это, конечно же, тоже важно, хотя вначале лучше сказать что-то вроде: "Это весьма неприятная ситуация. Вы, наверное, очень обеспокоены тем, что произошло" или "Такое у кого угодно вызовет раздражение". Практически никогда и ни от кого расстроенный или напуганный клиент не услышит таких слов. А зря. Потому что подобные высказывания, помимо всего прочего, еще и дают возможность продемонстрировать клиенту, что он для нас человек, а не кто-то безличный. Когда мы как клиенты требуем человеческого отношения, мы хотим, чтобы наши эмоции признавали. Использование экспресс-методов управления эмоциями. Если уровень доверия другого человека по отношению к вам достаточно высок, и он находится в том состоянии, когда готов выслушивать ваши рекомендации, можно попробовать вместе с ним методы управления эмоциями из четвёртой главы. Это может сработать только в том случае, если причиной его эмоционального состояния являетесь не вы. Понятно, что если он злится на вас, а вы предложите ему подышать, едва ли он последует вашей рекомендации. Однако, если он разозлён на кого-то другого, а вам примчался рассказывать, как это было, можно задействовать знакомые вам приёмы. Лучше выполнять их вместе. Например, вместе сделать глубокий вдох и медленный выдох. Таким образом, мы задействуем зеркальные нейроны другого, и велика вероятность, что он сделает то, что мы ему показываем. Если просто сказать: "Дыши", человек чаще всего машинально ответит: "Ага" и продолжит свой рассказ. Если нет возможности сказать ему об этом, например, вы вместе ведёте презентацию и видите, что ваш партнёр начал от волнения очень быстро говорить, то сосредоточьтесь на собственном дыхании и начните дышать медленнее, ещё медленнее. Неосознанно ваш партнёр, если вы находитесь достаточно близко от него, начнёт делать то же самое. Проверено. Зеркальные нейроны работают. техники управления чужими ситуативными эмоциями. Управление гневом. Если гонятся за вами слишком много человек, расспросите их подробно, чем они огорчены. Постарайтесь всех утешить, дайте каждому совет, но снижать при этом скорость совершенно ни к чему. Григорий Остер вредные советы. Агрессия очень энергоёмкая эмоция. Недаром после её выплеска люди часто чувствуют себя опустошёнными. Не получая внешней подпитки, агрессия очень быстро затухает, точно так же, как и огонь не может гореть, если дрова закончились. Скажите, ничего подобного? Это потому, что люди, сами того не замечая, периодически подбрасывают дровишки в топку. Одна неаккуратная фраза, одно лишнее движение, и огонь радостно разгорается со свежими силами, получив новую пищу. Все наши действия в управлении чужой агрессией можно разделить на такие полежки – разжигающий огонь эмоций и колшечки с водой, тушащие её. Полешки. Что людям часто хочется сделать, сталкиваясь с чужой агрессией, и что на самом деле повышает её уровень? Перебить, остановить поток обвинений. Сказать: "Успокойся, что ты себе позволяешь? Перестань разговаривать со мной в таком тоне. Веди себя прилично" и тому подобное. Повысить тон в ответ. использовать агрессивные или защищающие жесты отрицать свою вину возражать объяснять, что партнёр по взаимодействию не прав говорить нет оправдаться или пообещать немедленно всё исправить снизить значимость проблемы добросьте да ничего страшного не случилось чего ты так занервничал-то и так далее говорить подчёркнуто сухим официальным тоном использовать ответную агрессию а ты ты сам Сарказм. Ковшечки. Что имеет смысл делать, если вы действительно хотите снизить уровень чужой агрессии? Дать выговориться. Использовать техники вербализации чувств. Держать на контроле невербальную коммуникацию, разговаривать, сохраняя спокойную интонацию и жесты. Найти, с чем можно согласиться и сделать это. Говорить «да». Спокойно согласиться с тем, что неприятная ситуация произошла, не вдаваясь в объяснение причин. Признать значимость проблемы. Проявить сочувствие. И еще раз проявить сочувствие. Обратите внимание, что такое ковшички. Это приемы, которые работают в том случае, если вы действительно хотите снизить уровень чужой агрессии. Бывают ситуации, когда, сталкиваясь с чужой агрессией, люди хотят чего-то другого. уязвить партнёра по взаимодействию, отомстить за что-то, проявить себя сильным, то есть агрессивным, и наконец просто поскандалить в своё удовольствие. Тогда, пожалуйста, вашему вниманию список полешек. Одна наша знакомая переживала период неприятного увольнения из компании. В одном из последних разговоров с начальником отдела Канров, она настойчиво напоминала ему, какими правами обладает по закону. Начальник отрезал: "Не умничай. Через некоторое время на один из её вопросов он ответил: "Не тупи". Тогда с подчёркнутой вежливой интонацией и милой улыбкой она пропела ему в ответ: "Правильно ли я вас понимаю? Вы предлагаете мне не унычить и не тупить одновременно?" От чего начальник впал в полное бешенство. Здесь, как и в большинстве других случаев управления эмоциями, вступает в силу принцип целеполагания. Чего я хочу в этой ситуации? Какую цену я за это заплачу? Совсем не всегда нужно снижать интенсивность чужого гнева. Каждый из нас, вероятно, сталкивался с ситуациями, когда на откровенную и неприкрытую агрессию существует только один верный способ реакции проявить аналогичную агрессию в ответ. В этом разделе мы имеем в виду те ситуации, когда вы заинтересованы в том, чтобы сохранить хорошие отношения с партнёром по взаимодействию. Это может быть близкий человек, клиент, партнёр по бизнесу или руководитель. Так, да, для вас важно перевести ваше взаимодействие на конструктивные рельсы. Этому и способствуют ковшички, каждый из которых мы сейчас рассмотрим отдельно. Полежки мы подробно рассматривать не будем. Полагаем, каждому из слушателей понятно и знакомо, о чём идёт речь. Хочешь поговорить об этом? Или техника ЗМК? Главная, основная, самая великая техника управления чужими негативными эмоциями это дать выговориться. Что значит дать выговориться? И это значит, в тот момент, когда вы решили, что человек уже сказал вам все, что мог, он выговорился в лучшем случае на треть. Поэтому в ситуации, когда другой человек испытывает сильную эмоцию, не обязательно агрессию, это может быть и бурная радость, используйте технику ЗМК, что означает «заткнись», «молчи», «кивай». Почему мы используем такую достаточно резкую формулировку «заткнись»? Дело в том, что большинству людей в обычной этой ситуации сложно молча выслушать всё, что нам хотел сказать другой человек. Хотя бы просто выслушать, не то что услышать. А в ситуации, когда другой человек не просто высказывает свою мысль, а высказывает её эмоционально или очень эмоционально, спокойно его выслушать не удаётся практически никому. Люди обычно боятся бурного проявления эмоций со стороны других и всеми способами стремятся их успокоить. или хотя бы частично сдержать проявление эмоций. И наиболее часто это проявляется в перебивании другого человека. В ситуации агрессии это усугубляется ещё и тем, что человек, на которого направлено раздражение, испытывает достаточно сильный страх. Это нормально и естественно для любого, особенно если агрессия оказалась внезапной и неожиданной. Партнёр не постепенно закипал, а, допустим, сразу влетел в помещение уже разъярённый. Этот страх вынуждает защищаться, то есть немедленно начать оправдываться или объяснять, почему обвинитель не прав. Естественно, мы начинаем перебивать другого. Нам кажется, что сейчас я уже быстренько объясню, почему я не виноват, и он перестанет на меня орать. При этом представьте себе человека, который очень сильно возбуждён и которого впредь ещё и перебивают. Именно поэтому мы используем слово заткнись, то есть приложи усилия, иногда большие усилия Ну дай ему сказать всё, что он хочет. Скептический участник тренинга. Если я буду его слушать и молчать, то он тогда до утра орать будет. Да, нам часто кажется, что если замолчать и дать человеку говорить и говорить, этот процесс будет продолжаться бесконечно. Особенно, если он сильно зол. При этом происходит обратное. Долго орать, человек не может физически, если кто-то извне не подпитывает его энергией для агрессии своими действиями. Если дать ему свободно говорить и ещё при этом учасливо слушать, то уже через несколько минут он выдохнется и начнёт разговаривать спокойным тоном. Проверьте, надо лишь немного помолчать. Итак, самое главное в технике заложено в первом слове. Но важны и последние кивай. Есть ещё вариант техники ЗМК, а именно заткнись, молчи, кивай и улыбай. От страха мы ещё иногда замираем, как ролики перед удавом. Смотрим на агрессора не мигающим взглядом и не шевелимся. Тогда он не понимает, мы вообще его слушаем или нет. Поэтому важно не просто молчать, а активно показывать, что мы еще и очень-очень внимательно слушаем. Использовать техники вербализации чувств. Когда человек сталкивается с агрессией другого, он по вполне понятным причинам хочет, чтобы тот перестал проявлять враждебность и стал говорить тише и спокойнее. А поскольку для Homo sapiens самое главное — это слова и логика, То казалось бы совершенно логично предложить другому человеку успокоиться. Способствует ли это достижению цели? Вы нет. И даже более того, если кто-нибудь когда-нибудь рекомендовал вам успокоиться, вы помните, какое бешенство вызывает эта рекомендация. Да и я спокойна, обычно рычит человек в ответ с усиленным бешенством. Почему это выражение имеет такой эффект, как вы думаете? Да ведь оно содержит скрытое, но вполне очевидное обвинение. Ты сейчас в эмоциях, ты неадекватен, ты истеришь. И хотя по форме рекомендацию успокоиться выражена вежливо и логично, по сути она является наездом на того, кто и так зол, что, естественно, вызывает у него только ещё больше усиления эмоций. В то же время, если нам удастся напомнить человеку в эмоциях о том, что эмоции есть, возможно, он и сможет осознать, что ведёт себя сейчас не очень адекватно. Важно только сделать это корректно. Используя все возможные слова, свидетельствующие о вашем сомнении относительно чужого эмоционального состояния. Может быть, вероятно, мне сейчас на минуточку показалось, и тому подобное. Раньше мы называли использование подобных слов амортизацией или пухом. Мне кажется, ты чем-то недоволен сейчас нашим взаимодействием и даже, может быть, немного раздражён. Возможно, я ошибаюсь, но ты мог бы мне, пожалуйста, ответить, насколько это близко к правде? Это, конечно, утрированный пример, и тем не менее, в эмоционально напряжённой ситуации пуха много не бывает. Вы можете осторожно сообщить другому человеку и о своём эмоциональном состоянии с помощью я-послания. Например: "Ты знаешь, когда ты разговариваешь со мной довольно громким голосом и с не очень довольным выражением лица, я немного пугаюсь. Пожалуйста, ты мог бы говорить чуть-чуть тише?" При использовании я-послания Очень важно помнить о цели, с которой вы это делаете. Некоторые люди, знакомые с данной технологией, могут очень гордо заявить: "Да я уже злюсь на тебя", наивно полагая, что они используют технику я-послания. По сути же, это самое что ни на есть настоящее ты-послание. "Ты меня бесишь", просто выраженное в другой вербальной формулировке. Потому что цель такого высказывания уязвить другого, поставить его на место. Дать ему понять, что он ведёт себя неправильно. Всё что угодно, но только не создать общий эмоционально комфортный фон взаимодействия, что вообще-то и является истинной целью я послания. Я послание всегда указывает на связь между конкретными действиями другого человека и моим эмоциональным состоянием, когда ты я чувствую и высказывается спокойно, эмоционально нейтральным тоном. Тогда оно достигает своей цели. И тот человек вас слышит. Держать на контроле невербальную коммуникацию, разговаривать, сохраняя спокойную интонацию и жесты. В ситуации, когда кто-то довольно резко высказывает своё недовольство чем-либо, обычно очень сложно сохранить спокойную и ровную интонацию. Мы либо пугаемся и тогда говорим быстрее и путани, либо тоже раздражаемся и невольно повышаем голос в ответ. Имеет смысл В сложных ситуациях общения учиться сохранять достаточно ровную интонацию и находиться в открытой позе. Скептический участник тренинга: "Да не верю я во все эти открытые и закрытые позы". Можете не верить, а позу лучше примет открытую. Сколько раз убеждались и на тренингах, и наблюдая за конфликтными ситуациями где-нибудь в публичных местах, если человек закрывается, тем самым защищаясь от проявлений враждебности другого, напор того усиливается. Хотите проверить сами? В следующий раз, когда на вас начнут тарать, принимайте закрытую позу. Сами увидите. Что касается ровной интонации. Здесь очень важно сохранять интонацию ровную, но доброжелательную и сочувствующую. А ровную в том смысле, что вы не повышаете голос в ответ на агрессию. Это ни в коем случае не означает, что вы должны изображать из себя робота и говорить подчёркнуто спокойно, как бы намекая нападающему Ты тут хамишь, истеришь, а я-то вот держу себя в руках, разговариваю культурно. Вспомните, что тому, кто кричит, сейчас плохо, и сочувствуете. И еще раз сочувствуете. А не демонстрируйте свое интеллектуальное и эмоциональное превосходство. Никогда не говори террористу «нет». Отец, но он же погибнет. Да, его участь прискорбна. Из кинофильма «Пираты Карибского моря». Чаще всего... Когда другой человек чем-то недоволен, он предъявляет лично нам какие-то претензии. Не факт, что эти претензии справедливы, обоснованы и вообще имеют к нам хоть какое-то отношение. Но агрессор уже высказал своё обвинение, а значит, нужно как-то реагировать. Какое первое слово хочется произнести, если нас в чём-то обвиняют? Нет, это неправда, это не я, это не так. Если вы заметили, Наши ответы на вопросы скептического участника чаще всего начинаются со слова да, и также мы чаще всего отвечаем именно на тренингах. Начинать со слова да рекомендуют и при работе с возражениями клиента. А если вы обратите внимание на то, как отвечает на вопросы журналистов Владимир Путин на своих пресс-конференциях, вы заметите, что и в его текстах слова нет и но практически отсутствуют, если только он не использует их осознанно. На чём основан этот приём? Слова да и нет имеют магическое значение для человека. Несмотря на их краткость, они обладают огромным значением, зачастую самостоятельным. Она сказала да. Или когда покупатель говорит вам нет. Слово да означает согласие, принятие перспективы. Слово нет отказ, противоречие, конфликт или конец взаимодействия. В то же время в русской речи очень популярно начинать любой ответ со слова нет. Нет, ну пойдём. Нет, я согласен. Нет, ну, правильно. Слово нет вошло в нашу речь практически на уровень слова паразита. Даже если то утверждение, которое прозвучало в конфликтной ситуации, является совершенно истинным, мы часто сопротивляемся ему в силу самого эмоционального фона взаимодействия. Ты вообще в джинсах пришёл. А что ты имеешь против джинсов? Сам-то не будь тоже не в костюме пришёл. И понеслась. А ведь можно было просто согласиться. Да, я в джинсах. Тем более, что это очевидный факт. И сказать-то больше другой стороны было бы нечего. Тема исчерпана. Поскольку никто из нас не является совершенством, то с точки зрения логики, практически на любую критику мы можем ответить каким-то частичным согласием. Ты не профессионал. Да, мой профессионализм можно совершенствовать. У тебя мало опыта в этой сфере. Да, есть люди, которые работают в этой сфере больше, чем я. «Ты не уверена в себе?» «Да, я не во всех ситуациях чувствую себя уверенно». Мы предлагаем учиться любой ответ начинать со слова «да». Тогда и в ситуации конфликта вы сможете поддерживать более доброжелательный фонд взаимодействия. Найти с чем согласиться можно даже в самых нелепых претензиях и оскорблениях. В этих случаях мы соглашаемся не с самим высказыванием, а с тем, что такое мнение существует в мире. И это своего рода косвенное согласие. Все бабы дуры. Да, есть люди, которые так думают. Ты полная бездарность. Да, у тебя может сложиться такое впечатление. В чём нюанс этого приёма? Важно найти, с чем вы можете согласиться искренне. Например, на фразу "Ну ты и идиот" можно ответить: "Да, уж я идиот". Да, иногда я совершаю детские поступки. Или "Да, у тебя могло сложиться такое впечатление". Среди этих утверждений нет ни одного верного. Если я только что совершил ужасную глупость, я могу согласиться, что я идиот. Если я напротив, искренне горжусь тем, что я сделал, и не хочу соглашаться даже частично, то могу сказать: "Да, ты вправе так думать". Во всех остальных случаях более уместно будет использовать некое частичное согласие. И последний аспект техники. В некоторых книгах по продажам можно встретить приём "да, но". Мол, сначала согласитесь с покупателем, А затем предъявите ему свой контраргумент. Прослушайте, пожалуйста, внимательно следующие фразы. Да, это действительно очень важный проект, но в ближайшие полгода у нас вряд ли будет возможность для его реализации. Да, это интересная книга, но сейчас у меня нет на неё времени. Да, ты прав, но я считаю, удалось ли вам почувствовать, как работает союз но? Недаром в русском языке он называется противительным. То есть противопоставляет одну часть предложения другой, отрицает всё, что было сказано до него. И проект твой не такой уж и важный, а мнение твоё и вовсе никому не интересно. Иными словами, говорили вы в начале, да, не говорили, разницы никакой, потому что второй частью высказывания вы перечеркнули всё, что сказали до этого. Что же делать? Не говорить о контраргументах? Говорить можно, только использовать другой союз, соединительный, и Когда вы соединяете две части высказывания, и обе они имеют право на существование. Да, это действительно очень важный проект. И в то же время в ближайшие полгода у нас вряд ли будет возможность для его реализации. Давай вернёмся к этому разговору осенью. Или вообще не использовать никакой союз, а просто выдержать паузу. Да, я понимаю, книга очень интересная. Сейчас я запланировал прочитать другую. Удаётся почувствовать разницу между первым набором фраз и вторым. Казалось одно слово, а воспринимается уже совершенно по-другому. Впрочем, есть ситуации, в которых частицу но использовать можно. В ближайшие полгода у нас вряд ли будет возможность для реализации твоего проекта, но он действительно очень важный. Для каких целей используется эта техника? Она называется тотальная да. Во-первых, Она позволяет снизить эмоциональное напряжение партнёра по общению. Когда его нападение не встречает сопротивления, а даже напротив он слышит в ответ согласие, его организм успокаивается. А логика пока всё равно не работает. Во-вторых, когда вам удается найти с чем искренне и спокойно согласиться, и ваш собственный фон остаётся спокойным. Действительно, бывает иногда дело у глупости. Это факт. И отношение к этому как к факту остаётся нейтральным. От авторов. Совсем недавно мы осознали, что именно тренерская привычка сначала говорить: "Да", и находить, с чем согласиться, а потом уже приводить свои аргументы, позволяет нам эффективно взаимодействовать. Все свои тренинги мы проводим, а главное, готовим вдвоём. В ходе подготовки сценария тренинга, как и в любом творческом процессе, между тренерами возникает масса противоречий. Как расставить тематические блоки, какое упражнение лучше использовать и тому подобное. И в какой-то момент мы вдруг заметили, что каждый из тренеров сначала говорит нечто вроде «Да, слушай, это упражнение действительно позволяет наработать данный навык». И только после этого добавляет «А может быть лучше вот так?» Или «А если мы здесь сделаем так?» Процесс написания нового сценария может занимать от нескольких часов до нескольких дней. И если бы на каждое возникающее противоречие тренеры начинали возражать друг другу, «Нет, это вообще сюда не годится». Неизвестно, дописали бы мы хоть один сценарий до конца. Спокойно согласиться с тем, что неприятная ситуация произошла, не вдаваясь в объяснения причин и не давая обещаний. Первая реакция человека, когда на него наезжают, предъявляют претензии это страх. Одним из последствий этого страха является желание тут же оправдаться, объяснить причины, по которым ситуация сложилась именно таким образом, или быстро пообещать, что уже совсем скоро уже практически завтра, а может быть, даже через пару часов, и всё будет совсем по-другому. Конечно, конечно, уже завтра принесу вам всё переделанное. Даже понимаю, что на это физически надо минимум неделю времени. Организм мгновенно реагирует на оправдания, считывая их как проявление страха. А что делают организмы с теми, кто боится? Добивают. Поэтому, хотя нам часто кажется, что оправдания или обещания исправить ситуацию, по факту оно только усиливает агрессию. Недаром так часто фраза: "Я тебе сейчас всё объясню" в различных фильмах выглядит так забавно. На самом деле, объяснения в данной ситуации никого не интересуют. Достаточно просто признать факт своей ошибки или неправоты. Да, я действительно опоздал. Да, мы задержали сдачу отчёта. И точка. Скептический участник тренинга: "А если ему действительно важно узнать причину?" А как вы узнаете, что ему действительно важно узнать причину? Даже если звучит вопрос почему, агрессора на самом деле может вовсе не интересовать, почему случилась проблема. Например, скорее всего, его совершенно не интересует, по какой именно причине вы опоздали, хотя об этом часто спрашивают. А вот почему задержали сдачу проекта, возможно, там есть какие-то нюансы, которые важно учесть при работе над другими проектами. Когда действительно причина может быть важна. Но тогда ваш партнёр по коммуникации найдёт возможность спросить вас о причинах ещё раз и сделать это в другой форме. В противном случае причина ему не нужна. У него другая цель, связанная со сливом эмоций и только. Тогда достаточно просто согласиться, и скорее всего, он оставит вас в покое. Признать значимость проблемы. Слушайте раздел Типичные ошибки при управлении эмоциями других. Может быть, вам кажется, что проблема клиента или члена вашей семьи — это полная ерунда. Как говорится, нашёл, о чём переживать. Но помните, это только в вашей картине мира причина переживаний — это полная ерунда. Вы не знаете всей ситуации. Вы не знаете обстоятельств другого человека. В конце концов, может быть, вы просто чёрствая душой личность. Это шутка. Если в вашем опыте случалась несчастная любовь, лет эдак в 14, То наверняка вы слышали от родственников или друзей, что в твоём возрасте это ещё всё несерьёзно, и до да у тебя ещё миллион таких любви будет. Тогда, наверное, вы помните своё твёрдое убеждение, что таких больше не будет никогда, а глупые взрослые ничего в любви не понимают. Если вас этот опыт миновал, вспомните какое-нибудь другое разочарование в детстве или юности, когда вас убеждали, что ситуация ерундовая, и вы совершенно зря переживаете. Что бы вам там ни казалось по поводу какой-либо ситуации, но если человек испытывает сильные эмоции, значит это действительно важно. Скажите, что ситуация очень важная, очень неприятная. И, конечно же, вы бы на месте этого человека тоже испытывали бы целую гаму всяческих эмоций. Проявится чувство от авторов. Несколько лет назад мы застряли в лифте уже после полуночи. Девушка диспетчера Варины сообщила, что через 10 минут к нам приедут. Через 10 минут мы перезвонили ещё раз, а потом ещё. У них там что-то случилось, и машина где-то застряла. Ждать в конечном счёте пришлось около 40 минут. И каждый раз, хотя разговаривали мы опять-таки достаточно агрессивно, девушка ахала, охала, извинялась и обещала, что ещё чуть-чуть и машина будет. Она сказала, что понимает, как это неприятно. Она практически умоляющим голосом просила нас не пытаться выбраться из лифта самостоятельно, потому что мы можем навредить себе. Она жалобно упрашивала нас потерпеть ещё немного. И хотя идеальным с точки зрения применения техник управления агрессией это поведение назвать было нельзя, искреннее человеческое сочувствие людям, застрявшим ночью в лифте, сгладило все её ошибки. Из лифта мы вышли, если не благодушными, то вполне доброжелательными. Вот вам и аварийные службы. Бывает и такое. Мы уже упоминали в этом разделе, что зачастую при деловом общении, особенно когда человек считает, что он не имеет к проблеме никакого отношения, он начинает разговаривать подчёркнуто холодным голосом, отчеканивая слова. Так и хочется убить сразу или вывести себя. из себя. И с принципа, чтобы стоять и смотреть, как в итоге он чаще всё же она заёрзает. Ведь в этом случае человек всем своим видом демонстрирует, что он выше вас. Если вы хотите, чтобы клиентам нравилось с вами работать, научите продавцов разговаривать с людьми по-человечески, а не как роботы, и научитесь так разговаривать сами. И если вдруг эту аудиокнигу слушают руководители компании, у которых есть колл-центр, мы к вам обращаемся и заклинаем: дайте возможность клиентам поговорить с живым человеком. Если человек чем-то недоволен, Он не выдержит всего этого. Нажмите «один если». Теперь нажмите «два если». Выберите «восемнадцать если». И, наконец, «девяносто девять» при условии «что». А если дойдет, в конце концов, до живого человека, то орать начнет сразу, даже если начал звонить, будучи более или менее спокойным. Если вам дороги ваши клиенты и ваш кошелек, дайте возможность клиенту без проблем поговорить с оператором. Наконец, послушайте, как ваши сотрудники разговаривают по телефону. Какую невербальную информацию они передают клиентам? Мы вас любим, ценим, звоните ещё. Или: "Ну, что ещё надо? Опять вы со своими глупостями". Или: "Ну неужели самому нельзя с такой ерундой разобраться?". Мы, например, можем по пальцам одной руки пересчитать колл-центры первого типа, то есть любим, ценим, звоните ещё. И если вы останетесь не очень довольны своими сотрудниками, то для начала достаточно научить их использовать хотя бы простые вербальные формулировки. Надо же. Да вы что? А потом я вас очень хорошо понимаю. Этим мы как бы говорим партнёру: "Ты и твоя проблема очень важны для меня. А расскажи мне ещё". И ещё посочувствовать. Вам кажется, вы достаточно посочувствовали? Посочувствуйте ещё. Управление чужими страхами. Что хочется сделать, когда другой человек рядом с нами боится? Снизить значимость беспокойства. Да что ты так нервничаешь? Это же ерунда. И что по этому поводу так переживать? Поставить под сомнение адекватность страха. Ты что, в самом деле этого боишься? Да это же ерунда. Глупость какая. Ты себе выдумываешь. Ты сам себя накручиваешь. Что имеет смысл делать для управления чужими страхами? Признать значимость беспокойства. Да, такие ситуации могут тревожить. Когда твой ребёнок задержался, ты, наверное, сильно испугалась. Что хочется сделать, когда другой человек рядом с нами боится? Предложить отвлечься от проблемы. Не думать об этом. Что имеет смысл делать для управления чужими страхами? Расспросить о страхах. Спросить, что? Что самого страшного может произойти? Дать человеку продумать и проанализировать свои страхи. Обратить его внимание на то, что в любом случае он не умрёт и останется жить. Что хочется сделать, когда другой человек рядом с нами боится? Предложить перестать нервничать, успокоиться и не париться. То есть подавить эмоцию и игнорировать её сигналы. Что имеет смысл делать для управления чужими страхами? Спроси, для чего, по мнению человека, ему эта эмоция. В чём она ему помогает? К чему способствует? Что хочется сделать, когда другой человек рядом с нами боится? Дать советы, каким образом перестать волноваться? Что имеет смысл делать для управления чужими страхами? Спросить человека, что может помочь ему чувствовать себя более спокойно? Что можно сделать или продумать? Управление печалью и обидой. Если друг твой самый лучший подскользнулся и упал, покажи на друга пальцем и хватайся за живот. Пусть он видит, лёжа в луже, ты ничуть не огорчён. Настоящий друг не любит огорчать своих друзей. Григорий Остер, «Вредные советы». Что хочется сделать, когда другой человек рядом с нами расстроен или обижен? Снизить значимость проблемы. Да ладно, бывает и хуже. Нашёл, из-за чего расстраиваться. Сравнивать с другими людьми, у кого якобы ситуация хуже. И это еще что, вот у Васи в прошлом году. Что имеет смысл делать для управления чужими печалью и обидой? Признать значимость эмоций. Я понимаю, ты сильно расстроен. Когда это случилось, ты, наверное, был очень обижен. Тебе, наверное, сейчас очень грустно. Сообщите о своих трудностях. Да, и у меня те же проблемы. Как я тебя понимаю, сам уже полгода мучаюсь. Сообщить о том, какой я умный. А я тебя предупреждал. Ничего удивительного, всё к тому и шло. Полностью уделить внимание другому, задавать ему открытые вопросы о ситуации и о его эмоциях, чтобы дать выговориться. Использовать ЗМК. Заткнись, молчи, кивай. Утешать, используя слова всё равно. ты все равно самая красивая, или он все равно был козел. Спросить, какие выводы делает сам человек из сложившейся ситуации, как она на него повлияла, что происходит с его самооценкой. Рекомендовать взбодриться, чувствовать радость. Да ты не кисни, что ты расстраиваешься из-за пустяка. Пойди погуляй, и все пройдет. Спросить, чего человек сам хочет в этой ситуации. какой способ переживания боли и печали будет для него наилучшим. Если другой человек плачет, делать вид, что мы не заметили, и отводить глаза. Продолжать поддерживать контакт глаз. Контакт глаз просто необходим, чтобы прервать сильные слезы. Часто можно в фильмах увидеть, как американский герой, утешая рыдающую женщину, повторяет ей «посмотри на меня, посмотри на меня». Как только с человеком в таком состоянии устанавливается зрительный контакт, он выходит из замкнутого круга и довольно быстро начинает успокаиваться. Делать вид, что ничего не произошло, пытаться быстрее вернуть человека к обычной жизни. Предложить найти способ попрощаться с прошлым, сделать какой-то ритуал. Дать время побыть с этой эмоцией. Обсудить, какая происходит динамика в чувствах, как они меняются со временем. Создаём систему профилактики пожаров. Управление конфликтами. Управление конфликтами это отдельная большая тема. В данной аудиокниге мы коснёмся самых основ этого сложного навыка. Сейчас задумайтесь, пожалуйста, и сформулируйте несколько ассоциаций на слово конфликт. Чаще всего на этот вопрос участники тренинга предлагают такие варианты: скандал, драка, битая посуда. испорченные отношения. Естественно, при таком восприятии конфликта нам совершенно не хочется становиться его участником. Когда люди оказываются в конфликте в ходе развития своих в общем-то хороших отношений, это обычно бывает шоком. Ещё совсем недавно он, неважно, друг, любовник или коллега, казался отличным парнем, и мы прекрасно друг друга понимали, а теперь возникает напряжение. Оказывается, что он совсем не такой, каким казался поначалу. И более того, он мешает мне достигать своих целей и хочет чего-то, что меня совершенно не устраивает. А поскольку не многие люди успевают осознать свои эмоции в этом процессе, то дело быстро доходит до ссор и обид. Конфликт начинает переходить в деструктивную стадию. Многие отношения на этом этапе разрушаются. Друзья перестают быть друзьями, пары расходятся. А из конфликтующих сотрудников кто-то рано или поздно увольняется. Если стороны не в состоянии договориться, то проще прекратить отношения, чем постоянно ссориться. Ещё способ это замять конфликт, сделать вид, что у нас по-прежнему всё в порядке. С виду всё хорошо, но внутри у каждого постепенно продолжает накапливать недовольство другим. Поскольку оно никак не проговаривается и цивилизованно не проявляется, то просто копится. и ждёт своего часа, когда рванёт. Могут пройти месяцы или годы, но такой замятый конфликт всё равно проявится, как правило, в резко деструктивной форме. В то же время существует и мнение, что конфликт это двигатель развития. Без конфликта невозможно движение вперёд. Это возможно только в случае, если конфликт разрешается конструктивно. Если партнёрам удаётся найти решение ситуации в духе выигрыш-выигрыш, Помимо разрешения собственно конфликтной ситуации, они получают огромное количество дополнительных плюсов и бонусов. Люди становятся более откровенными друг с другом в отношении своих целей и интересов. Между ними устанавливается атмосфера большего доверия, появляется энтузиазм, стремление к общению и тёплые чувства по отношению друг к другу. А разрешить конфликт конструктивно чрезвычайно трудно по многим причинам. Одна из ключевых из них 4. Во-первых, люди не умеют осознавать свои эмоции и управлять ими, поэтому этот этап оказывается чрезвычайно трудным психологически. Они злятся, переживают, накручивают себя, начинают думать, что это неправильно и так больше нельзя. Уровень их логики падает катастрофически, и прийти к какому-то решению становится физически невозможно. Во-вторых, люди не умеют договариваться таким образом, чтобы решение устраивало обе стороны. Это связано с психологическими трудностями принятия идеи «выигрыш-выигрыш». Многим кажется, что оба выиграть не могут. Кто-то один должен выиграть, а другой — проиграть. Поэтому каждая из сторон занята поиском способов убедить противную сторону в том, что права именно она. Что почему-то сделать никак не удается. В-третьих, люди не знают базовых законов коммуникации и не умеют эффективно общаться. каждый стремится донести свою картину мира, ищет пути, как доказать свою правоту, вместо того, чтобы сначала услышать потребности другой стороны. Наконец, в большинстве случаев в ходе переговоров по урегулированию конфликта стороны общаются на уровне своих позиций, а не интересов. На этой последней сложности остановимся подробнее. Какая разница между позициями и интересами и почему это так важно в конфликте? Позиции это самый поверхностный уровень пожеланий к другой стороне, чаще даже не пожеланий, а требований или то решение проблемы, которое в данный момент мне кажется наилучшим. Позицию часто можно определить по словам: должен, только, нельзя, то есть по тем же словам-абсолютам, с помощью которых можно было определить и рациональную установку. Также часто позиция выражается в требовании к другой стороне: ты должен, Конфликт обычно возникает в явной форме в той ситуации, когда стороны предъявляют противоположные или почти противоположные позиции. Ни в коем случае не надо навязчиво и агрессивно продавать наш товар клиентам. А я считаю, что именно агрессивные продажи дают наилучший эффект. Или ты должна быть дома в 9 вечера. Нет, я уже достаточно взрослая, чтобы вернуться к полуночи. Очевидно, что достичь соглашения на уровне позиций Невозможно. Было бы возможно, не возник бы конфликт. Отсюда часто и возникает идея, что единственный способ разрешить конфликт — это либо продавить свою позицию, либо уступить требованиям другой стороны. И если не тот, не другой вариант мне не очень нравится, то дальше я теряюсь и не знаю, как поступить. Интересы — это внутренние мотивы и потребности человека. «Я хочу», «для меня важно», Предъявлять свои истинные интересы нам, как всегда, мешают различные страхи. Нельзя слишком открывать другому душу, вдруг воспользоваются или засмеют. Более того, истинные интересы чаще всего не до конца осознаны, их бывает трудно сформулировать в словах. За каждой позицией обычно стоит не один, а целый набор интересов. И именно на их уровне можно найти новое решение, которое будет выгодно обеим сторонам. Давайте посмотрим, как это получается. Какие интересы могут быть у сторон в приведенных ранее примерах? Возьмем ситуацию с продажами. Вероятно, каждый из участников хочет продемонстрировать себя компетентным и успешным специалистом, хочет получить клиентов для компании. Здесь, скорее всего, есть интерес, связанный с личной выгодой и заинтересованность в успехе компании. Скорее всего, интересы, Также у каждого из них есть интерес работать в более комфортном и привычном для себя стиле продаж. Заметьте, почти все интересы одинаковые. Так обычно и происходит. На уровне интересов стороны находят много общего. Осознание этой общности позволяет им объединять усилия, чтобы искать другие решения, кроме как или так, или этак. Например, они могут решить работать по-разному на разных этапах продаж, Начинать достаточно агрессивно, чтобы захватить клиента, а затем поддерживать отношения доброжелательно. Или сегментировать клиентов. С этим лучше так, а с этим эдак. Возможно, найдутся и другие варианты, которые устроят обоих менеджеров. Теперь проделаете ту же работу в ситуации девушки-подростка, которая хочет вернуться домой поздно вечером. Какие интересы есть у сторон? Какие они могут найти новые, другие решения проблемы? Что нужно сделать, чтобы узнать интересы другой стороны? Естественно, спрашивать о них. Другая причина, по которой людям так трудно находить взаимоприемлемые решения, это то, что каждый хочет говорить сам и не желает слушать другого, особенно если эмоции уже накопились. Именно по этим причинам для урегулирования серьёзных конфликтов часто приглашают медиатора или посредника в разрешении конфликтов. Им может быть специалист, который занимается этим профессионально. или просто человек, незаинтересованный в принятии конкретного решения, к которому обе стороны достаточно доверяют. Задача этого человека снизить эмоциональное напряжение сторон и помочь им осознать и предъявить свои истинные интересы. Как правило, когда это происходит, конфликт разрешается достаточно быстро, потому что на уровне интересов значительно проще найти как общие потребности и желания, так и возможные новые решения. Если конфликт происходит между сотрудниками компании, в роли такого медиатора может выступать их руководитель, при условии, что он обладает необходимыми для этого навыками, то есть умеет задавать открытые вопросы, применять техники активного слушания и управлять эмоциями сторон. Что делать, если такого посредника у вас нет, а вы оказались в ситуации конфликта? Прежде всего, продумайте, как вы будете справляться со своим эмоциональным состоянием до переговоров. и в их процессе. Мы рекомендуем вспомнить про дыхательные техники и почаще выдыхать. Подумайте о своих интересах. Чего вы на самом деле хотите, когда настаиваете на определённых действиях? Что для вас важно? Продумайте список вопросов, которые вы сможете задать другой стороне, чтобы понять их интересы и потребности. После того, как вам удастся выяснить интересы другой стороны, Это может оказаться не быстро и не просто. Предложите партнёру поискать другие варианты решений, которые будут устраивать вас обоих. Относитесь спокойно, если что-то пойдёт не так. Разрешение конфликтов очень сложный процесс именно потому, что обычно обе стороны испытывают массу эмоций в процессе его разрешения. Не вините себя, если в какой-то момент вы поведёте себя недостаточно конструктивно. Всегда можно признать свою неправоту. и попробовать ещё раз. Когда партнёр видит, что вы не настроены продавливать своё решение, а хотите найти другие пути, как правило, он будет готов пойти навстречу. Что делать, если вы сами не вовлечены в конфликт, но для вас важно, чтобы участники конфликта нашли способ его конструктивно разрешить? Прежде всего, спросите себя честно: считаете ли вы правильной какую-то из предъявленных позиций? Если да, вам лучше не выступать в роли посредника. Поговорите с каждым из участников конфликта по очереди. Расспросите его о том, какие интересы он имеет в этом конфликте. Что для него важно? Почему он отстаивает свою позицию? Помогите обоим участникам задуматься о своих интересах. Не предлагайте участникам подумать об интересах другого. Мы часто это делаем в попытках помирить воинствующие стороны, чем вызываем только серьезное раздражение. Также мало помогают увещевания типа «экспресс». Но он же не хотел тебя обидеть. Или он же тоже хочет как лучше. Пока еще ни один из участников, скорее всего, не готов думать об интересах другого. Он зол и обижен, и хочет, чтобы кто-нибудь поговорил с ним о его интересах. Вот и говорите. Когда вы поймете, что человек выговорился, чувствует себя более спокойно и более или менее осознает свои интересы, а на это может уйти не одна беседа, расскажите ему о позициях и интересах, И спросите, что он об этом думает в контексте конфликтной ситуации. Если человек настроен спокойно, предложите ему встретиться втроём, чтобы поискать новые, выгодные для всех решения на основе тех интересов, которые вам удалось понять. Если оба участника согласились на встречу втроём, сначала попросите каждого рассказать о своих интересах в этой ситуации. Не давайте второму перебивать его, прежде чем человек полностью не выскажется. Попросите второго пересказать своими словами, как он понял интересы другого. Это поможет ему лучше их осознать, а тому, кто рассказывал, убедиться, что его действительно услышали. После этого повторите процедуру со вторым участником. Если всё прошло успешно, обычно к этому моменту участники чувствуют себя спокойно, настроены доброжелательно по отношению друг к другу и готовы поискать другие варианты решения их общей проблемы. При удачном стечении обстоятельств им удастся найти такие решения. И не надо помогать им советами, пусть ищут сами. Если же что-то пошло не так, снова возвращайтесь к беседам один на один. И не переживайте, рано или поздно ситуация разрешится. Важно только иметь терпение и спокойно выслушивать все переживания участников, даже если они рассказывают вам одно и то же в пятнадцатый раз. Конечно, это в том случае, Если вы нацелились выступить посредником в их конфликте и помочь им его разрешить, давать другим качественную, конструктивную обратную связь. Вспоминайте, когда вы наблюдаете за тем, что делает другой человек, что чаще всего прямо-таки бросается в глаза? Ошибки, косяки, недоделки, опечатки, то, что он делает не так и неправильно. Причём очень часто нам даже мало понятно, что именно неправильно. Но что же там было не так? Если мы сообщим другому человеку о том, как это видится в нашем внутреннем пространстве, что, кстати, называется критикой, какую реакцию это у него вызовет? Вероятнее всего, раздражение, возможно, обиду. Что ему захочется делать? Вспомняйте теперь, когда критикуют вас: оправдаться, возразить, пообещать, что больше не повторится, и как можно быстрее забыть об этом разговоре, потому что он неприятен. Исследование HeadHunter показало, что критика со стороны руководства находится на втором месте среди факторов, оказывающих наиболее негативное влияние на работу. Её отметили 26% участников опроса. Критика влияет на наших сотрудников больше, чем личные проблемы, постоянные перегрузки и сложности корпоративной политики. Их выбрали значительно меньшее количество опрошенных. Хуже влияют только конфликты в команде. Их указали 37% участников опроса. Цифра о том, как влияет критика на членов семьи и близких, но ну, интуитивно понятно, что если бы такие цифры были, то выяснилось бы, что критика в семье действует ещё более разрушающе, особенно в отношении детей. Критика разрушает самооценку, подрывает веру в себя и ухудшает отношения. А ведь с какой целью мы говорим человеку о том, что он делает что-то не так или неправильно? как обычный из лучших побуждений мы хотим предоставить человеку обратную связь таким образом, чтобы он её услышал, понял и был по возможности ориентирован на то, чтобы изменить своё поведение, чтобы он стал эффективнее, лучше, успешнее. Ведь так? Для того, чтобы человек услышал наши слова и был мотивирован на то, чтобы что-то менять в своём поведении, необходимо, чтобы он находился в достаточно спокойном и ровном эмоциональном состоянии. Именно такое состояние поможет ему быть более эффективным, собственно, чего мы и добивались. Привозит ли критика человека в спокойное состояние? Нет. Даже если вы считаете, что вы умеете корректно её подать. Даже если второй человек с виду вроде как адекватно её воспринимает. Критика у любого вызывает раздражение и обиду. Просто не все это осознают. Скептический участник тренинга Если я чем-то недоволен, так чего я должен заботиться о том, чтобы он чувствовал себя хорошо? Я скажу, чем я недоволен, а он пусть бежит и исправляет. Тут важно ещё раз вспомнить о цели. Не даром принцип целеполагания в управлении эмоциями других стоит на первом месте. Решите для себя: вы хотите раздражение снять или чтобы сотрудник в следующий раз эффективно выполнил данную работу? Вы хорошо подумали и пришли к выводу, что конкретно с этим сотрудником надо разговаривать пожёстче, а иначе он не понимает. Бывают и такие. Или правда считаете, что если на человека наорать, он станет работать лучше? Да, в краткосрочной перспективе он может быть и побежит и исправит, но как это повлияет на ваши дальнейшие отношения, на его желание делать и дальше свою работу хорошо? Обиженные сотрудники работают плохо это факт. И хорошо, если бы просто плохо. Они наносят ущерб компании сознательно или бессознательно, если их обидели. Особенно, если они считают, что обидели несправедливо. Вот простой пример. Реальный, кстати. Мастер в производственном цеху всю смену носился как угорелый. Что-то нужно было исправить, то там, то сям помочь, то одному, то другому. Он в прямом смысле этого слова почти бегал по производству и в какой-то момент присел на минутку отдышаться. День был и правда очень тяжёлый. Тут мимо идёт начальник смены и говорит ему довольно резко: "Ты чего это тут расселся? Тебе заняться я смотрю нечем". Мастер ушёл от чувства не со слезами на глазах, и в тот же вечер принёс заявление на увольнение. Его уволился, несмотря на все уговоры. Классный производственный специалист с многолетним опытом. Да его любое производство с урками оторвёт. Ушёл. Прослушали пример и подумали, что начальник смены идиот. А самим никогда не доводилось наорать на сотрудника, который что-то не так делает. А вы уверены, что это было справедливо? Один из участников нашей программы, узнав об этой грустной истории после, когда видел, что кто-то из сотрудников делает что-то не так, стал сначала спрашивать, а по какой причине сотрудник делает то-то и то-то, и выяснил. В ряде случаев сотруднику так сказал другой начальник. Периодически он исправляет недоделки и ошибки предыдущей смены. Иногда он следует требованиям специфического производственного регламента, некоторые из которых противоречат друг другу. И да, в ряде случаев сотрудник не прав и делает неправильно, но когда руководитель спокойно спрашивает его о том, что происходит, а не кричит и не ругается, сам же престыженный быстро всё исправляет. Если вам кажется, что в вашей компании такого не может быть, что сотрудник почти никогда не виноват, вспомните великого Деминга, который считал, Что только 2% сбоев в работе компании происходит по вине сотрудников. 2%, только вдумайтесь в эту цифру. А причина оставшихся 98% сложностей обусловлена самой системой, то есть её организацией, структурой, культурой, правилами и тому подобным. Вспомните об этом, прежде чем в следующий раз критиковать сотрудника, и сначала спросите его, по какой причине он решил сделать именно так, а не иначе. скептический участник тренинга. Так что же, мне вообще теперь ничего сотрудникам не говорить? Конечно же, давать обратную связь другим необходимо. Без обратной связи людям трудно получить информацию для своего развития. Они беспокоятся о том, что мы думаем по поводу их действий, и наконец, действительно не всегда наилучшим образом выполняют свою работу. Другое дело, что есть более эффективные формы обратной связи, чем критика. Просто мы в своей жизни реже с ними сталкивались. Большинство из нас на критике воспитано с детства. Почему двойка? Ты неправильно это сделал. Ты слишком больше никогда. Как ты умудрился опять не выучил. То есть чаще всего критика содержит информацию об ошибках, о том, что было сделано неправильно и что было сделано плохо. А именно массу информации о том, чего не надо было делать. И никакой информации о том, что стоит сделать в следующий раз. Такой информации в критике содержаться ноль. Именно поэтому критика так редко приводит к изменению поведения. Я бы может даже и хотел изменить своё поведение, только не понял, а что надо делать-то? Ктам уже разозлился на критику и как взрослый умный человек объяснил себе, что, пожалуй, тот, кто критиковал, всё-таки не прав. Пытаясь, иначе не скажешь, сгладить эмоциональное восприятие критики, Некоторые стараются подсластить пилюлю. «Вообще-то ты молодец, но это, это и еще вот это больше не делай». Улучшает ли это восприятие обратной связи? Пожалуй, не особенно. Как же тогда действовать? Для того, чтобы предоставить человеку качественную и конструктивную обратную связь, важно учесть следующее. Качественная обратная связь содержит только информацию о действиях человека и, И ни в коем случае не включает в себя оценку личности, даже позитивную. Ты молодец. Почему? Потому что тот, кто считает себя вправе дать оценку другому, ставит себя психологически выше. Неважно, в каких вы состоите рабочих или семейных отношениях, если вы оцениваете другого человека, это вызывает раздражение. Вообще, чем безоценочнее обратная связь, тем лучше. Сравните: "Ну ты идиот". Вот тут ты лоханулся. Здесь у тебя косяк. Тут ошибка. Здесь было неправильно. Ты плохо прикрутил гайку. Ты неправильно прикрутил гайку, и из-за этого всё рухнуло. Ты прикрутил гайку так и так, и это привело к поломке этой штуки. Качественная обратная связь своевременна. Говорите о том, что произошло в последнее время, а не вспоминайте, что 3 года назад ты вот тоже так сделал. Лучше, если обратная связь предоставляется по запросу, то есть если человек сам спросил вас. Ну как? Будьте готовы к тому, что любая, даже конструктивная обратная связь без запроса может вызывать раздражение. Или, если речь идёт о рабочем взаимодействии, существует договорённость, что периодически руководитель даёт подчинённому обратную связь. И даже в этом случае лучше спросить, готов ли человек сейчас выслушать нужную информацию. Может быть, он находится не в том эмоциональном состоянии или его голова занята сейчас другим, и он не готов именно в этот момент воспринять обратную связь. Тогда лучше договориться на другое время. И в общем-то, нам казалось настолько очевидным и всем известным правило о том, что обратная связь даётся один на один, что в первоначальном варианте рукописи про это даже ничего и сказано не было. Но выяснилось, что для многих российских руководителей это всё ещё не очевидно. Всё тот же HitHunter приводит данные о том, что по данным опроса сотрудников 47% руководителей в случае, если они чем-то недовольны, попытаются разобраться в причинах на общем собрании. 30% сразу начнут критиковать, может и публично. 12% напишут на электронную почту, 4% раздражённо промолчат и только 7% поговорят с глазу на глаз. 7% ужаснулись мы И решили всё-таки сказать о том, что конструктивная обратная связь даётся один на один. Качественная обратная связь содержит информацию о конкретных действиях, причём чем конкретнее, тем лучше. Он умеет слушать. Это о чём? Молчит, кивает, задаёт вопросы и применяет техники активного слушания, смотрит в глаза или тебе стоило бы быть поувереннее. Дать ему кулаком в глаз? Говорить громче? расправить плечи, говорить более низким голосом и в медленном темпе. Как показывает наш опыт, люди не умеют раскладывать деятельность на составляющие и говорить о конкретных действиях. Чаще они предпочитают обобщать: "Ну, вообще-то всё хорошо сделал" и давать оценки: "О, классно, мне всё понравилось". Полезной информации о поведении другого человека в таком высказывании содержится ноль. Чтобы человек мог изменять своё поведение, важно давать обратную связь о конкретных действиях. Качественная обратная связь содержит рекомендации о том, как действовать в следующий раз, а не об ошибках, разумеется, конкретные рекомендации. Пожалуйста, в следующий раз исправь это, не годится. Желательно. Пожалуйста, в следующий раз возьми эту гайку и прикрути её так и так. Качественная обратная связь включает в себя две части: информацию о том, что стоит продолжать делать, Что было эффективно и удачно в действиях другого человека и что имеет смысл изменить? Зона роста. Скептический участник тренинга. А что делать, если ничего не было эффективно и удачно? Отвечает Алёна. Я всегда в таких случаях вспоминаю учительницу биологии, которая задавала на уроке вопрос, выслушивала ответ, а потом, вне зависимости от ответа, говорила: "Садись". Пока 2. Так вот, если вы не нашли ни одного эффективного действия, садитесь, вам пока два. Делайте домашнее задание, ищите плюсы в действиях вашего сотрудника. В любом самом провальном действии было что-то, что можно считать эффективным. Как сформулировать информацию о том, что стоит продолжать делать? Ответьте на вопросы: что было эффективно в действиях другого человека? Что помогало ему достигать своей цели, выполнять задачу? Что ему стоит повторить, когда он будет это делать в следующий раз? Помните о конкретных действиях. Как получить информацию о зонах роста, о том, что можно улучшить? Ответьте себе на вопросы: что стоит изменить человеку и как конкретно, когда он будет выполнять задачу в следующий раз? Что можно добавить, что можно улучшить и как конкретно? Что поможет ему выполнить задачу быстрее или с меньшими затратами иных ресурсов? Наконец, качественная обратная связь содержит больше информации о плюсах, чем о зонах роста. Now comes. Конструктивная обратная связь равно конкретная безаценочная информация об эффективных действиях плюс информация о зонах роста. Это непростой навык, и для того, чтобы представить качественную обратную связь, требуется приложить немало усилий. Однако результат не заставит себя долго ждать. Такая обратная связь позволяет высказать информацию которая обычно вызывает массу раздражения, таким образом, чтобы её получатель остался спокойным и мог наилучшим образом её воспринять. Поэтому конструктивная обратная связь с большей вероятностью приведёт к изменению поведения. Кроме того, обратная связь в такой форме легко даётся даже тем людям, которые боятся обидеть другого, и они могут не накапливать недовольство в себе, а сразу конструктивно и спокойно его обсуждать. В итоге и автор обратной связи, и получатель чувствуют себя эмоционально комфортно, и оба в большей степени удовлетворены отношениями. Поэтому качественная обратная связь является одним из мощнейших инструментов профилактики эмоциональных вспышек. Более того, при определённых условиях она может относиться и к инструментам поднятия боевого духа. В сессию, посвящённую процессу оценки работы за полугодие, включили блок по предоставлению обратной связи. поговорили, какая она бывает, обсудили конструктивную и негативную обратную связь, потренировались в разных ролях. В завершающем упражнении каждому достался листочек с позитивной и конструктивной обратной связью, написанной коллегами: "Персональный и такой дорогой". Как же умиляю и все радуюсь теперь, проходя по офису и видя у многих сотрудников такие же листочки с обратной связью над рабочими столами, на стенках рядом. Общайтесь эффективно это счастье. Олеся Силанцева Менеджер по персоналу и административным вопросам крупная фармацевтическая компания. Быстрые и мёртвые или качественное внедрение изменений. Скоро в мире останется два типа компаний: быстрые и мёртвые. Пожалуй, самая растеряжированная цитата из книги Бизнес в стиле фанк. Одним из профилактических средств против пожаров в коллективе является качественное внедрение изменений. Обычно автор настолько увлечён своей идеей перемен, что забывает о том, что изменения вызывают у любого человека очень сильный, часто неосознанный страх. У самого автора они тоже, кстати, вызывают страх, но поскольку он увлечён идеей, то осознать этот страх способен лишь в редких случаях. Наш организм предпочитает находиться в зоне комфорта, вернее, в зоне известного и понятного. Это может быть даже не очень комфортно. Каждый вечер ругаюсь с мужем или женой. Зато понятно и привычно. Зато заранее известно, как пройдёт вечер, чем всё закончится, и как мы будем разговаривать с утра. Теперь представьте, один из этой пары приходит домой, а второй там затеял романтический ужин, чего-то напевает, спрашивает: "Как прошёл день, милый?" И для милая: "Хорошо?" С точки зрения логики, конечно, хорошо, просто праздник. Ура, ситуация изменилась к лучшему. С точки зрения организма катастрофа. Что происходит? Что это означает? Почему он или она так себя ведёт? Что случилось? Как теперь мне себя вести? А что будет завтра? Неизвестность. То же самое происходит, когда воодушевлённый новыми идеями руководитель придумывает, например, новую систему мотивации. Отличная система, позволит людям больше зарабатывать, будет более справедливой, учтёт вклад каждого. А что будут чувствовать сотрудники? Любые изменения вызывают у наших организмов страх. Именно по этой причине так часто процесс внедрения стопорится, а иногда вовсе останавливается. Моя жизнь, такая привычная и предсказуемая, начала меняться раз и навсегда. А лучшая защита, как известно, — нападение. И начинаются возражения, споры, горячие объяснения, почему это не сработает. Или тихий саботаж и разговоры в курилке. «Наш, ты слышишь, чего затеял?» Ну-ну. В одной крупной производственной международной компании планировали несколько видов изменить прежние и ввести новые ценности, связанные с амбициозными целями развития на ближайшие 5 лет. Представление новой концепции было задумано в форме праздника, на площадке должны были приехать региональные руководители, представить красочную презентацию с интересными роликами жизни компании. После презентации участникам дарили подарки с символикой новых ценностей. Всё было задумано ярко, увлекательно, празднично. И когда мы обсуждали на тренинге с руководителями процесс внедрения, кто-то из них заметил: "Я понимаю, плохие изменения вызывают у сотрудников страх, но у нас же хорошие изменения. Разве будут люди волноваться из-за хороших изменений?" Будут. Внедрение самых замечательных, самых интереснейших идей провалилось именно на этом заблуждении руководителя. Я же им такую замечательную идею хочу внедрить. Они, конечно же, тоже обрадуются и будут так же радостно, как и я, эту идею внедрять. Позитивные изменения вызывают, может быть, и меньшее беспокойство, но вот осознать его практически невозможно. Сотрудники же тоже не глупые люди. Задумываясь о предложении руководителя, они думают: "Вроде хорошее предложение. Вроде возражений у меня нет". И почему-то ничего не делают, чтобы помочь внедрить эту прекрасную идею, потому что не осознали свой страх. А как часто в современном мире происходят изменения? Кьел Нортсом и Йонас Риддерстрале, авторы книги Бизнес в телефанк, убедили нас, что постоянно, всегда и везде, в любой компании. Поэтому сотрудники находятся в постоянном страхе, более того, в постоянном неосознаваемом страхе, который мотивирует замереть и сохранять всё как есть. Поэтому, если вы хотите внедрять изменения в своей компании, Старики Кьелл и Йонас кивают, что выбора у вас нет. Стоит найти возможности для снижения страха сотрудников перед предстоящими изменениями. Иными словами, людей к изменениям надо готовить. Как это сделать? Классической и по-прежнему актуальной теорией внедрения изменений является теория Курта Левина, которая утверждает, что любой процесс изменений должен пройти три этапа – размораживание, движение и замораживание. Левин утверждает, что на любую организацию действуют два типа сил, способствующие изменениям и сдерживающие их. При этом гораздо проще ослабить сдерживающие силы, чем наращивать движущие силы изменений. Для этого и необходим такой этап, как размораживание. Что такое размораживание, легко догадаться по самому его названию. Текущую ситуацию важно разморозить, расшатать, расшевелить. Хорошо, если ваши сотрудники – Сами придут к выводу о необходимости изменений. Для этого важно помочь им осознать неудобства, а ещё лучше невыносимость текущей ситуации. По возможности стоит начать подготавливать сотрудников к тому, что будут изменения, как можно раньше. Размораживание это ключевой этап во внедрении изменений. Если им пренебречь, вся ситуация внедрения оказывается под угрозой из-за сопротивления сотрудников. Поэтому не жалейте времени и сил. на то, чтобы встретиться с сотрудниками, максимально подробно объяснить им, что и как будет происходить, помогите им осознать свои страхи, создайте условия, при которых сами сотрудники начнут считать ситуацию невыносимой. От авторов. Когда мы внедряли систему аттестации персонала в одной из сети магазинов, процесс размораживания занял около полугода. Несмотря на то, что аттестация была продумана очень тщательно И по её итогам могло возникнуть только повышение зарплаты. Сотрудники магазинов, никогда раньше не проходившие процедур оценки, были чрезвычайно напуганы и в той или иной степени сопротивлялись подготовке к аттестации. В эти полгода HR-руководство разъезжало по магазинам и разъясняло, как будет проходить оценка, что нужно при этом делать, какие возможны изменения заработной платы после прохождения оценки. Директора магазинов выслушивали, утешали и успокаивали своих сотрудников. Первый раз аттестацию можно было пере пройти без каких-либо дополнительных условий. Если сотрудник оставался недоволен результатами, он мог пройти процедуру ещё раз через небольшой промежуток времени. Если сотрудник слишком волновался перед началом оценки, ему помогали прийти в себя, предлагали начать заново, если что-то не получилось, и всячески подбадривали. Эта система аттестации работает до сих пор, и сотрудники ею довольны, в то время как множество подобных изменений в компаниях погибло из-за отсутствия качественной подготовки к данной процедуре. Второй шаг в процессе осуществления перемен движение. Акцент делается именно на слове движение. Иными словами, важно сосредоточиться на процессе, хотя и помнить о цели, отслеживать, как проходят все запланированные изменения и понимать, что можно сделать, Если события развиваются не в соответствии с планом. По-прежнему здесь важно не торопиться. Чаще всего в процессе выясняется, что при подготовке что-то было недодумано или не запланировано. Именно поэтому речь идёт о процессе. Не стоит раньше времени объявлять, что мы всё изменили. Стоит говорить о том, что процесс идёт. Не всё может оказаться так, как предполагалось, так как мы пока ещё и не закончили. Изменения продолжаются. Третьим и последним шагом в процессе внедрения изменений является этап замораживания. Цель этого этапа сделать осуществлённые изменения необратимыми. На практике часто бывает, что даже после успешного осуществления преобразования ситуация постепенно может обращаться вспять. Это связано с тем, что первое время людям всё ещё хочется вернуть всё как было. Возникает своеобразная ностальгия по прошлому. Вот тогда было хорошо. А команды внедренцев обычно по своей психологии тяготеют к стартапу, а не к завершению. Им главное начать, запустить процесс, а потом они теряют к нему интерес. Огромное количество проектов по внедрению изменений хорошо рассчитаны на этапе запуска, но почти никак не продуманы на этапе закрепления. Вот почему так важно не торопиться с объявлением успешного завершения изменений. Может возникнуть реакция, что все? Слава богу. Ну видите, мы поняли, что мы можем. А теперь давайте делать как раньше, а? Поэтому, чтобы не произошло плавного отхода назад, новое состояние необходимо зафиксировать или заморозить. Чаще всего для этого используется опора на достигнутые результаты и подкрепление тех действий, которые соответствуют новому периоду в жизни компании. Мнение руководителя. Наиболее характерно применение эмоционального интеллекта проявляется в ходе развития нашей производственной системы. С руководителями и работниками мы подробно обсуждаем изменения и реакцию, которую они у нас вызывают. В системе предусматривается постоянное получение обратной связи от сотрудников. Тем самым удаётся понять, почему отдельные инструменты не приживаются, почему работникам неудобно их использовать. Так, например, руководители не видели необходимости выходить в подразделения и беседовать с рабочими, помогать им решать проблемы, вовлекая различными способами руководителей Удалось доказать пользу от этих бесед для них самих, и сейчас мы уже видим, что люди стали более открытыми, честно говорят о тех проблемах, которые вызывают у них новые производственные системы. Это позволяет избежать излишних усилий при внедрении, связанных с поиском вариантов, концентрируясь на том, что людям нужно. Активно сам пользуюсь обратной связью. Это позволяет играть в открытую, понимать ожидания коллег и своевременно вносить коррективы в свою работу. либо доносить свою точку зрения, и в конечном счете это опять же экономит силы. Дмитрий Тимиргалиев — главный эксперт направления лидерства и культуры за оси Бурхимпром. Зажигаем искру или заражение эмоциями. Ритуалы самонастройки. Помните такие инструменты, как тумблер и ресурсное состояние в предыдущей главе? Точно так же, как эти ритуалы можно использовать для себя лично, можно создавать и общие, командные ритуалы. Такие ритуалы очень популярны в спорте. Вспомните, как перед началом матча игроки команд обнимаются или хлопают друг друга по рукам. Подобным ритуалам относится и исполнение гимна с сотрудниками в начале дня, практикуемое в некоторых компаниях. Этот ритуал уже вызвал множество насмешек, однако невозможно отрицать тот факт, что если это делается искренне, то действительно вызывает у сотрудников стремление к успеху и настраивает на работу. Конечно, каждый может настраиваться на нужное эмоциональное состояние, но у ритуалов, совершаемых совместно, есть и свои преимущества. Во-первых, вы можете напоминать друг другу про то, чтобы совершить необходимые действия. Во-вторых, можно подбадривать и заражать эмоциями друг друга, усиливая эффект. В-третьих, если партнёр не до конца настроился, а выполнил ритуал скорее машинально, другой может обратить на это внимание и предложить выполнить ритуал ещё раз. Наконец, возможно, самое важное для совместной работы. Дружно выполненный ритуал начала позволяет настроиться на командную работу, вспомнить, что мы работаем вместе, почувствовать себя той самой одной командой. Подобный ритуал очень хорошо показан в фильме «Угнать за 60 секунд». Настраиваясь на сложную работу, шутка ли угнать 50 эксклюзивных машин за одну ночь, Николас Кейш включает особую мелодию. И видно, как все члены команды замирают. концентрируюсь на предстоящей задаче. А когда кто-то из молодёжи пытается в это время что-то сказать, на него шикают: "Не мешай, мол, не видишь, что ли, какой серьёзный процесс идёт?" Точно так же важны и ритуалы конца. Хлопать друг друга по рукам, благодарить друг друга за совместную работу, а может быть, прыгать, обнявшись, качать лучшего игрока и подбрасывать в воздух пить шампанское, распевать We are the champions и кричать: "Мы лучше всех!" Не стоит недооценивать ритуалы концовки. У нас задумываются о том, что надо бы что-то отметить только в случае больших побед и успехов. К концу выполнения огромных проектов сотрудники так устают, что им уже не до праздника, они просто валятся с ног. Важно отмечать не только великие победы и подвиги, но и небольшие успехи и достижения. Таким образом, вы поощряете делать чуть больше каждый день, а не выворачиваться наизнанку только раз в году. В долгосрочной перспективе Это принесёт куда большие плоды. В командном спорте все эти ритуалы очень чётко видны. Есть разные турниры, рейтинги, в которых участвует команда, долгосрочные цели, а есть конкретная игра, для которой необходимо дополнительно настроиться на рывок. И в современном бизнесе есть масса ситуаций, когда можно и нужно дополнительно настроиться. В рутинном мы часто про это забываем. Представляете, если бы команда забывала настроиться на игру? Иногда смотришь игру некоторых команд и кажется, что так оно и есть. А для них ведь это тоже своего рода рутина. Вот прямо сейчас продумайте, когда в ближайшее время можете что-либо отпраздновать со своей командой и сделайте это. Упражнение-задание. Поскольку речь идёт о командных ритуалах, это задание не удастся выполнить прямо сейчас при прослушивании аудиокниги. Для него вам понадобятся коллеги. Устройте мозговой штурм, чтобы обдумать На какую работу вам важно настраиваться всем вместе? И какой мог бы быть ритуал подобной настройки? Заодно обсудите, что важно было бы праздновать всем вместе. Какие у сотрудников есть поводы для радости? Как можно было бы отмечать совместные успехи помимо традиционного застолья? Мотивирующая речь. С этой верой мы сможем вырубить камень надежды из горы отчаяния. С этой верой мы сможем превратить нестройные голоса нашего народа прекрасную симфонию братства. С этой верой мы сможем вместе трудиться, вместе молиться, вместе бороться, вместе идти в тюрьмы, вместе защищать свободу, зная, что однажды мы будем свободными. Мартин Лютер Кинг, у меня есть мечта. Мотивирующая речь как способ вдохновения людей на подвиги известна с давних времён. Предводители и лидеры поднимали людей в атаку иногда с помощью единственного ресурса слова. И сейчас по-прежнему один из ключевых инструментов руководителя в области заражения эмоциями и мотивации на сверхусилия всё то же слово. Или выражаясь современным языком, мотивирующая речь. Великолепные примеры вдохновляющих речей можно обнаружить в современных фильмах исторического жанра. Храброе сердце, трое, Александр. Пожалуй, лучшей подобной сцены в кино по-прежнему остаётся эпизод из Храброго сердца, в котором Уильям Уоллес, Мел Гибсон вдохновляет на безнадёжную битву армию, уже готовую разбрестись по домам. Ему удаётся достичь своей цели за 5 минут экранного времени. На это стоит посмотреть, а что-то возможно и перенять, например, для мотивации приунывших сотрудников. Хорошие, качественные, вдохновляющие, мотивирующие речи обладают несколькими ключевыми характеристиками. Первое они исключительно эмоциональны. Чаще всего содержат в себе существенную долю агрессии, поскольку последнее необходимо для боя и рывка. Второе. Руководитель сам испытывает массу эмоций, за счёт чего его речь становится такой заражающей. То есть сначала он вызывает эмоции в себе. Третье. В своей аргументации, зачем нам это делать, руководитель опирается на высшие ценности: свободу, гордость, честь воинов. Скажете, это всё художественные фильмы, а где же реальный бизнес? Что бы увидеть, а как это в реальном бизнесе?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 компанию. Ура! Это выступление соответствует всё тем же критериям. Оно эмоционально. Стив явно был искренне рад во время этого выступления, и он говорил о ценностях, в данном случае о любви к компании, не о деньгах, не о прибыли балансах и отчётах. Наверное, позже он скажет об этом, но вначале только об эмоциональном, значимом и ценном, о любви. В старом советском фильме председатель Тоже есть пример мотивирующей речи. Фронтовик-командир, потерявший на войне руку, назначается председателем колхоза. Герой играет Михаил Ульянов. Он человек, выражаясь современным языком, харизматичный, властный, умеющий заражать эмоциями. Его задача — поднять колхоз в послевоенное время, организовать усилия колхозников, которые не хотят подчиняться, а некоторые просто работать не хотят. В какой-то момент в ситуации сопротивления изменениям Кто-то из колхозников испортил красиво нарисованный план будущего колхоза. Председатель молча проходит мимо притихших крестьян, затем поднимается на крыльцо и заявляет: "Да я матом поднимал батальоны в атаку, а ну-ка, бабы, заткнись слух". Женщины затыкают уши. Звук в фильме отключается, и только по губам актёра можно догадаться, что он говорит, а по жестикуляции видно, как он это говорит. Через какое-то время люди начинают подходить к плану будущего колхоза, постепенно вглядываются в него, а затем уже увлечённо рассматривают рисунок. И в этом случае определяющей становится эмоция. Сама матерная брань в данном случае не является оскорблением нерадивых работников и попыткой их унизить. Здесь мат — скорее демонстрация некоторой здоровой агрессии и заложенной в этой агрессии энергии, которой председатель готов поделиться. И экспрессивная жестикуляция — направленные скорее на невидимого врага, чем на колхозников. Это подтверждает. Нет ничего особенно сложного в подготовке мотивирующей речи. Она может быть очень короткой, просто призыв. Важно, чтобы в нём содержались три компонента: эмоциональная насыщенность текста, нужные эмоции, идущие от руководителя или от того, кто на что ли его мотивирует, и обращение к значимым для вашей аудитории ценностям. Апеллировать к ценностям ведь можно и в бизнесе. Важно только продумать, какие ценности действительно являются существенными и значимыми для вашей компании и сотрудников. И тогда вы сможете обращаться напрямую к их сердцам. Пример из знаменитых мотивирующих речей. Мы пойдём до конца. Мы будем сражаться во Франции, мы будем сражаться на морях и в океанах. Мы будем сражаться с растущей уверенностью и растущей силой в воздухе. Мы будем защищать наш остров, чего бы это нам ни стоило. Мы будем сражаться на берегу. Мы будем сражаться на посадочных площадках. Мы будем сражаться в полях и на улицах. Мы будем сражаться в горах. Мы никогда не сдадимся. Уинстон Черчилль. Тогда я этого не понимал, но оказалось, что увольнение из Apple было лучшим, что могло со мной произойти. Бремя успешного человека сменилось легкомыслием начинающего, менее уверенного в чём-либо. Я внутренне освободился и вошёл в один из самых творческих периодов в своей жизни. В течение следующих 5 лет я основал компанию Next, ещё одну компанию, названную Pixar, и влюбился в удивительную женщину, которая стала моей женой. Pixar создала самый первый компьютерный мультфильм Toy Story и является теперь самой успешной анимационной студией в мире. В ходе поразительных событий Apple купила Next. Я вернулся в Apple, и технология, разработанная в Next, стала сердцем нынешнего возрождения Apple, а Лоран и я стали замечательной семьёй. Я уверен, что ничего бы из этого не случилось, если бы меня не уволили из Apple. Лекарство было горьким, но пациенту оно помогло. Иногда жизнь бьёт вас кирпичом по голове, но не теряйте надежды. Я убеждён, что единственной вещью, которая помогла мне продолжать работать, стала преданность своему делу. Вам надо найти то, что вы любите. Ваша работа заполнит большую часть жизни, и единственный способ быть полностью довольным делать то, что по-вашему является великим. Единственный способ достичь успеха любить то, что вы делаете. Если вы ещё не нашли, ищите. Не останавливайтесь. Как это бывает со всеми сердечными делами, вы узнаете, когда найдёте. И как любые хорошие отношения, они становятся лучше с годами. Поэтому ищите, пока не найдёте. Не останавливайтесь. Стив Джобс, основатель Apple, речь перед выпускниками Стэнфорда. Дежурство по драйву. И другие способы краткосрочной мотивации. Идея дежурства по драйву родилась в нашей компании во время мирового финансового кризиса в начале 2009 года. Как не трудно догадаться, обучение персонала оказалось в числе тех затрат, которые компании стремились сократить в числе первых. В один из месяцев 2009 года вся наша выручка составила 30.000 руб. Понятно, что настроение в компании было не слишком радужным. Несмотря на все попытки бодриться, Сотрудники чувствовали всё больше уныния. В какой-то момент мы приняли решение, что с этим пора что-то делать, и организовали в компании мозговой штурм на тему, как нам усилить драйв в компании. Кстати, оказалось, что мозговой штурм один из методов краткосрочного усиления драйва. Привлеките сотрудников для решения каких-либо корпоративных задач: любых. Придумать новую рекламную концепцию, организовать корпоратив или привлечь новых клиентов. Во-первых, сотрудники оказываются кладезем ценнейших идей, которые бывают значительно лучше идей внешних специалистов. Во-вторых, совместный процесс генерации идей взбодрит и сплотит ваш коллектив. Для организации мозгового штурма не нужно никаких специальных усилий. Важно только выбрать или назначить модератора, который будет побуждать участников предлагать всё больше и больше разнообразных вариантов решений и пресекать любые попытки оценить какую-либо из идей. Главное правило любого мозгового штурма категорический запрет на любую оценку, не только на критику, но и на положительную. О, какая классная идея. И это мешает спонтанному и безоценочному процессу творчества. Никаких других особых условий не требуется. Итак, мы организовали мозговой штурм, в ходе которого родилась одна из идей управления эмоциями, которую, на наш взгляд, смело можно отнести к разряду гениальных. В компании устанавливалось дежурство по драйву. В задачи дежурного входило каждый день каким-либо образом бодрить коллег и вызывать у них радость и драйв, а перед уходом собрать хвасталки с каждого сотрудника, то есть какие-то, пусть небольшие, достижения за день. Скептический участник тренинга. Ну и на сколько вас хватило? Нас хватило месяцев на 8 или 9. Потом постепенно пыл начал угасать, и хвасталки собирались все реже. При этом нам до сих пор кажется, что это был один из существенных ресурсов, благодаря которым мы пережили кризис. От авторов. Кстати, интересный пример. Несколько лет спустя, когда мы существенно расширились и в компании появилось много новых сотрудников, мы захотели возобновить эту традицию. Несколько раз на летучках и общих сборищах старенькие сотрудники поднимали эту тему. Давайте возобновим хвастолки. Почему-то никак не получалось. Вроде старенькие сотрудники все были за, из новых никто не возражал, но традиция не приживалась. Только спустя какое-то время мы поняли, что происходило. Сотрудники-старички, объединенные общими воспоминаниями про то, как это было здорово, как только заходила речь о хвасталках, начинали светиться энтузиазмом и с горящими глазами взахлеб обсуждали, как это было здорово и замечательно. Поглощенные собственным энтузиазмом, мы не замечали, что новые сотрудники чувствуют себя чужими на этом празднике жизни. Согласитесь, не очень приятно, когда при тебе все радостно обсуждают что-то, что-то. в чём ты не участвовал. Именно это плохо осознаваемое раздражение мешало новым сотрудникам принять идею делиться своими достижениями друг с другом. Тогда мы приняли решение, что не возобновляем старую традицию, а начинаем новую обмен новостями в компании. Вместо дежурного по драйву появился дежурный по новостям. Когда мы начали новую традицию, все сотрудники включились в эту идею, и дежурство по новостям действует у нас и по сей день. Напомним, Основная задача была придумать что-либо, чтобы в компании было веселее и радостнее. Однако, как оказалось, у этой идеи есть масса дополнительных бонусов. Как оказалось, это отличный дополнительный ресурс мотивации. Каждый сотрудник знал, что вечером от него попросят похвастаться. Каждый был заинтересован похвастаться чем-нибудь этаким. Сотрудники соревновались в юморе и значимости хвасталок. В отличие от обычного контроля, это было весело и оригинально. Кроме того, все хвастолки вывешивались для всеобщего информирования в нашей закрытой группе сотрудников ВКонтакте, и каждый пришедший с утра мог порадоваться, прочитав успехи коллег за прошлый день. Плюс ко всему, это была и отличная система информирования. Каждый имел представление о том, что делают другие, что тоже усиливало мотивацию. Какие были ежедневные способы взбадривания? Выставка рисунков сотрудников компании. Каждый должен был быстро нарисовать любой рисунок, который вешался на общую стену. Калаш один день из жизни экватора, выдача всем мини-гороскопов или пожеланий на день, принесение домашней выпечки или ягод с дачи и так далее. Другая подобная идея краткосрочного всплеска драйва это то, что называется сюрприз-менеджмент. Сотрудникам, например, отдела продаж ставится краткосрочная задача от одного дня до недели. То есть некий отдельный план, например, продать определённое количество штук товара определённой категории. при выполнении которого сотрудники получают оговорённый приз. Это может быть торт, бутылка шампанского, билеты в кино, то есть что-то не очень большое и существенное. Но поверьте нам, азарт за получение даже символического приза мотивировал сотрудников прикладывать усилия, несравнимые с величиной этого приза. Главное при таком способе мотивации, чтобы задача была выполнимой, но достаточно амбициозной. Если задача окажется нереальной, сотрудники расстроятся. Если слишком простой, будет не хватать азарта. От авторов. Ещё один пример подобной мотивации Алёна реализовывала, когда работала в крупной сети магазинов директором по персоналу. В разгар распродаж сотрудники магазинов уже валились с ног от усталости. Тогда руководство сети приняло решение купить для всех сотрудников гель для душа антистресс. В то время гели для душа с ароматерапией ещё были в новинку. Сувенир сопровождался благодарностью от руководства за активную работу и выражением понимания, как сейчас сотрудникам нелегко. Символический подарок был воспринят сотрудниками как дополнительный знак внимания к ним и, конечно, был приятен. Примеры способов поддержания драйва у сотрудников. Водушевившись идеей поиска нестандартных способов мотивации, мы провели целую серию мозговых штурмов в ходе круглых столов для руководителей и HR. На тему, как можно быстро на некоторое время повысить уровень драйва в компании. Большинство идей, кстати, реально реализовано в некоторых петербургских компаниях. Акция Тайный друг. На период длительностью примерно в месяц каждому в компании назначается тайный друг, добровольно, только для желающих участвовать в акции. И в течение месяца тайный друг обязан делать своему объекту знаки внимания, дарить мелкие подарки, говорить приятные слова и делать небольшие приятные сюрпризы. На входе в компанию поставить трептизёрш на проходной или танцовщицу станца живота. Рассказать сотрудникам про успехи конкурентов. Подарить пиццу за лучшую статью из жизни офиса. В течение одного дня вместе с простыми сотрудниками в магазинах продают топ-менеджеры. Межкорпоративные мероприятия, профессиональные конкурсы и подготовка к ним. Для компаний со строгим дресс-кодом, например, юридических, день кошёл. Для компаний со строгим дресс-кодом День красных трусов. Аукцион в отделе продаж на визитки или хорошие потенциальные контакты. Собирать топ-10 самых бредовых входящих запросов и рассылать всем сотрудникам. Организовать благотворительную акцию силами сотрудников. Раз в месяц создать дерево желаний, что мы хотим в этом месяце в офис, и если хорошо поработали, то реализуем желания. Совместные завтраки с рассказыванием анекдотов. Поддерживаем огонь в очаге. или формирование командного духа. Сейчас слово команда чрезвычайно популярно. Сделай это, ведь мы же одна команда. Мы должны работать как настоящая команда. Сделайте нам команду из 150 человек за 3 часа, чтобы они в едином порыве, ну как команда, вы понимаете? Даже слоган Зенита одно время гласил: "Наш город одна команда". То есть выходит примерно 5 млн человек тоже одна команда. Сейчас хороший климат в коллективе и команда чуть ли не синонимы, ведь известно, что члены команды всегда бодры, веселы и горой стоят друг за друга. То есть в команде царит такое настроение, которого нам бы хотелось достичь в своем коллективе, управляя эмоциями сотрудников. И это действительно так. В настоящей команде, как правило, эмоциональный фон достаточно стабильный и позитивный, то есть радостный и при этом энергичный, нацеленный на достижения. Другое дело, что таких настоящих команд очень мало, практически нет. Поэтому бессмысленно ожидать от подчиненных, что они будут лучше себя чувствовать, если назвать их одной командой. Однако, это именно то, что очень часто и происходит. Зная, что команда — это группа людей, которая может обеспечить сверхрезультаты компании, многие руководители хотят достичь такого эффекта и называют свое дело командой. Однако от одного названия группа команды не становится. Более того, группа команды, Чтобы она действительно стала командой, должно пройти довольно много времени. Да и не всегда у бизнеса есть потребность именно в командной работе. Поэтому в этой части мы уделим внимание тому, чтобы лучше разобраться с этим сложным понятием, а в конце поговорим о том, как можно достичь того настроения, которое присутствует в командах, даже в обычной рабочей группе. Что же такое команда? Частью всего команда воспринимается как группа людей, имеющих общую цель. Так ли это? Давайте рассмотрим на примере. Представьте себе автобусную установку, на которой стоит 11 человек. У них у всех одна цель, не так ли? Что при этом произойдет, когда подойдет автобус? Люди начнут мешать друг другу, стремясь к достижению собственной цели. Не очень похоже на команду, не так ли? Представим тогда, что эти 11 человек – дворовая футбольная команда, которой нужно попасть на стадион. Тогда каждый из них будет помогать другому попасть в автобус – Кто-то придержит двери, кто-то поддержит товарища. В чём разница между этими двумя группами? Вроде бы и там, и там есть общая цель, но в одном случае люди помогают друг другу, а в другом нет. Ответ очевиден. Люди, просто стоящие на остановке, достигают своей цели в одиночку, для этого им не нужны другие. Команда достигнет своей цели только если все 11 человек окажутся на стадионе. Достичь этой цели можно только действуя сообща. Более того, каждый член команды с этим согласен, он признаёт и разделяет эту общую цель. Тогда мы получим определение команды. Это группа людей, имеющих разделённую общую цель, которую трудно, если вообще возможно, достичь в одиночку или другим составом людей. Вот почему в бизнесе так сложно говорить о настоящих командах. В отдел приходят новые люди, кто-то уходит в другой проект, кто-то вообще увольняется. Но мы по-прежнему достигаем целей. хоть и другим составом сотрудников. Даже в спортивных командах периодически меняются игроки. Примеров настоящих команд очень мало. Наверное, такие команды играют в «Что, где, когда» или в КВН, когда состав участников остается неизменным на протяжении многих лет. И то сейчас в «Что, где, когда» добавляют все больше новых игроков. Состав игроков команды имеет огромное значение. Поэтому в бизнесе мы можем говорить в лучшем случае о команде руководителей, повезло тому бизнесу, чьи руководители являются собой действительной в команду, или о проектных командах. Поскольку во всех остальных случаях состав сотрудников чаще всего так или иначе меняется, можно говорить только об использовании командных форм работы или о командном духе. Не может идти речи о команде и в том случае, если у группы людей отсутствует разделенная общая цель, то есть та, которая манит и мотивирует всех участников и при этом может быть достигнута только совместными усилиями. Следовательно, в процессе формирования команды необходимо сформулировать такую цель или цели. Даже если компания имеет свои миссию, стратегию и ежегодные цели, команде нужна собственная цель, для которой важен именно данный состав участников и которая имеет определённые сроки. Джим Коллинз в своих работах, исследуя великие компании, заметил, что у них есть то, что он назвал бихагом. Big Hairy Ambitious Goal. В прямом переводе большая, волосатая, амбициозная цель. Наличие именно такой цели позволит объединить усилия членов команды и будет служить для них постоянным мотиватором. Команде не нужна внешняя мотивация, она работает для достижения разделённой общей цели. Это не значит, что членам команды не нужно платить зарплату, но прикладывать дополнительные усилия, чтобы их взбодрить на достижение цели, руководителю не потребуется. Если у вас достаточно неизменный состав участников группы и есть понимание, что можно сформулировать разделенную общую цель, тогда можно начинать движение по пути формирования команды. Почему именно начинать движение? Потому что не факт, что у этой группы получится стать командой, но повысить эффективность совместной работы за счет повышения некой командности, формирования командного духа, получится. Следующее, что нам важно понимать в процессе формирования команды, особенно с точки зрения эмоций это те этапы, которые проходит команда в своём развитии. Даже если вы не планируете создавать из своего коллектива команду в полном смысле этого слова, всё равно любая группа проходит в своём развитии похожие этапы. Всё начинается с этапа зависимости. От чего зависимы люди, которые только начали работать вместе? В первую очередь от социальных стереотипов и норм вежливости, начиная работать на новом месте. равно как и начиная любые новые отношения, мы стремимся показать себя с наилучшей стороны, готовы жертвовать какими-то своими интересами, следуем общепринятым нормам поведения в обществе и нормам вежливости. Если человек по природе вспыльчив, он будет стараться держать себя в руках. Если часто опаздывает, будет прикладывать усилия, чтобы прийти вовремя. Поскольку каждый стремится показать себя с наилучшей стороны, между людьми быстро формируются хорошие отношения. В некотором смысле этот этап можно назвать этапом влюблённости, вне зависимости от того, о каких отношениях идёт речь. Все друг другу очень нравятся, все друг другом очень довольны и искренне считают, что им очень повезло. В личных отношениях говорят о том, что это человек, о котором я мечтал всю свою жизнь. В рабочих какая прекрасная команда у нас подобралась. Чем характеризуется этот этап? Доверие друг к другу у членов группы ещё довольно мало. И, соответственно, имеется большое количество страхов. На этом этапе люди не склонны раскрывать свои истинные интересы, а поэтому и мотивация их на совместную работу ещё пока не очень велика, несмотря на эйфорические настроения. Это не значит, что этот этап не важен. На нём люди знакомятся, постепенно узнают друг друга и готовятся для перехода на следующий этап. Плохо, если группа застревает на этом этапе, не двигается дальше. А что же должно произойти дальше? Постепенно уровень доверия в группе немного подрастает, ведь вокруг такие хорошие люди, и каждый из ее участников чуть раньше или чуть позже начинает становиться более открытым и искренним. Позволяет себе проявляться в большей степени таким, какой он есть, а не каким хочет казаться. Члены группы на этом этапе готовы отстаивать свои интересы. На первом этапе они могли ими и поступиться. В группе начинают распределяться разные роли, выделяются лидеры и так далее. Этот этап может быть более осознанным или менее осознанным. Члены группы могут проявляться на этом этапе более ярко в отстаивании своих интересов, а могут молчати и копить недовольство. Ничего не напоминает. На второй стадии своего развития группа попадает в этап конфликта. Этого этапа нельзя избежать, его можно только пройти, как и любой конфликт, или конструктивно, или деструктивно. Каким будет деструктивное прохождение конфликта? Члены группы на этом этапе испытывают сильный страх и глубокое разочарование. Эти прекрасные люди оказались совсем не такими, за кого они себя выдавали. Этот орёт без повода, тот считает, что мне надо по-другому делать свою работу, иной всё время спорит, а кто-то тормозит работу всех остальных. Поскольку каждый из членов группы решился быть более искренним, то мы тут же увидели недостатки друг друга. Чего хочется в этой ситуации членам группы? Иногда уйти или сбежать. Я ошибся, и эта компания мне не подходит. Чаще замять конфликт, вернуться на ту стадию, на которой мы были все такими вежливыми и приятными. И зачастую группе это удаётся. Тогда конфликт переходит на скрытую стадию, а внешне всё выглядит чинно и благопристойно. Члены группы вместе пьют пиво, рассказывают друг другу анекдоты и выглядят очень дружелюбными. Но помните, конфликт на скрытой стадии не перестаёт быть конфликтом. Задача этого этапа группе совместно понять разделённую общую цель, интересы и особенности каждого, согласовать их с общей целью. Отсюда в настоящих командах возникает такая глубинная мотивация. Каждый понимает, как достижение общей цели помогает ему достигать своих интересов. Более того, поскольку члены группы знают об этих интересах и признают их, то и они помогают мне достигать того, чего я хочу. И я тоже заинтересован помочь каждому из них. зачастую даже поступившись своими интересами, потому что для успеха команды нужен каждый. Это связывает команду невидимыми нитями, и каждый готов встать за другого горой. Таких команд немного. Как пройти этап конфликта конструктивно? Делать всё то же самое, о чём шла речь в разделе Управление конфликтами: осознавать свои интересы, выяснять интересы других членов группы, слушать и переспрашивать. Затем важно договориться о разделённой общей цели. и согласовать интересы каждого с этой целью. Самая большая помощь от своего руководителя требуется сотрудникам в прохождении именно этого этапа. Если этап конфликта пройден конструктивно, возникает более глубокое чувство, основанное на искренности, большей психологической близости и доверии членов команды друг к другу. Более того, участники осознают, что мы можем быть вместе и в горе, и в радости. То есть если в дальнейшем снова возникнут сложности, Мы снова будем в состоянии их разрешить. Связи между членами группы становятся прочнее, выражаясь через метафору отношений, и это уже не влюблённость, это любовь. Какие ещё этапы остаётся пройти группе, чтобы стать командой? Остаётся выработать совместные нормы и правила работы. Обычно это происходит само собой во время конструктивного прохождения этапа конфликта. Так что эти два этапа группа проходит одновременно. Что такое правила и нормы работы команды? Это некие зафиксированные договорённости о том, как мы работаем вместе, что у нас принято и что не принято, как поступать в определённых ситуациях. Это может быть своего рода кодекс команды. На этом этапе часто возникают совместные ритуалы и праздники. И этот этап нужен для того, чтобы разношёрстные и разнохарактерные люди смогли комфортно вместе работать. А в хорошей команде как раз работают очень разные люди. похожим нет смысла объединяться в команду. Поэтому столь популярное словосочетание команда единомышленников является очень спорным. В команде люди думают по-разному, и нормы и правила командной работы позволяют этим людям договориться о том, как наиболее эффективным образом объединять свои усилия. Не путайте эти нормы и правила с бюрократией и необходимостью получать разрешение на каждый шаг. В идеале каждый из членов команды легко следует общим правилам, так как понимает, что они помогают команде достигать разделенной общей цели. Наконец, последний этап формирования команды — так называемый рабочий этап. Это не значит, что до того члены команды не работали. Это означает, что только теперь команда выходит на самый пик своей эффективности. Спортивная команда вдруг начинает выигрывать все игры одну за одной, причем с видимой легкостью. Команда в игре «Что, где, когда» начинает отвечать на вопросы досрочно и выигрывать со счетом 6-0. Юмористическая команда стремительно набирает популярность, а её шутки пересказывают друг другу. Вспомните, например, прожектор Paris Hilton в период его расцвета. Наблюдающим со стороны кажется, что всё происходит с лёгкостью и без усилий, что команде беспрерывно везёт. В бизнесе работу настоящих команд заметить сложнее, ведь нам редко удаётся наблюдать работу другой компании изнутри. Но иногда удаётся увидеть, к примеру, двух руководителей, которые даже чем-то похожи на семейную пару. которые прожили вместе много лет. Один начинает фразу, другой заканчивает. Один посмотрел на второго, и тот куда-то пошёл. И что-то витает между ними в воздухе неуловимое. Почти осязаемыми становятся те связующие нити. И тем, кто не видел, как эти двое орали в голос друг на друга, стучали по столу, потом напивались и снова орали, потом вообще не разговаривали, потом разговаривали друг с другом подчёркнуто вежливо, потом снова орали. И так несколько лет подряд. Так вот, тем людям, кто этого не видел, кажется, что этим двоим просто повезло встретить друг друга, так удачно совпасть и наладить совместный бизнес. Процесс формирования команды, как правило, довольно долгий именно потому, что на то, чтобы пройти этап конфликта, требуется время и много сил и терпения. Недаром говорят, пут соли вместе съели. Впрочем, если вы планируете работать с кем-то долго, на то, чтобы формировать команду, стоит приложить усилия. Конечный эффект того стоит. От авторов. Мы ведём тренинги вдвоём, в парах, причём пары обычно устоявшиеся. По нашим наблюдениям, на формирование тренерских пар уходит от года иногда больше, точно не меньше. Работать в паре сложно, потому что как тренер это тот человек, который говорит, когда хочешь говорить ты. Причём по твоему глубокому убеждению, периодически говорит совершенно не то, что нужно. Потому что любое изменение в сценарии стоит согласовывать с партнёром. Наконец, финансово это не очень выгодно. Казалось бы, зачем тогда работать в парах? Иногда и заказчики не совсем понимают смысл этой затеи и желая снизить цену, просят дать им только одного тренера и очень удивляются, когда мы говорим, что это будет стоить дороже. Как? Тренеров меньше, а стоить будет дороже? Но почему? Потому что, как говорит наш исполнительный директор Татьяна Васильева, мы тренеры избалованные. Ведь с того момента, как тренерская пара срабатывается, на тренингах начинают происходить чудеса. Всё происходит как-то легко, непринуждённо и с поразительной эффективностью. И в конце тренинга участники не устают делиться открытиями, переживаниями, находками, успехами. И при этом сама тренерская пара получает огромное удовольствие от совместной работы. Что-то на ходу импровизируя, перешучиваясь, вдруг спонтанно меняют что-то в сценарии. И один в перерыве другому начинает говорить, что надо бы вот это и вот это поменять, а второй говорит, что ага, я как раз об этом думал. Поэтому работать в одиночку ни за какие коврижки, даже если это сулит больше денег, даже если в противном случае заказчик откажется от заказа. Это требует в разы больше усилий, но главное даже не то. В одиночку удовольствия меньше. Такая мотивация тоже характерна для сработанных команд. Просто удовольствие работать вместе. Это сотворчество и доставляет огромное удовольствие членам команды и даёт поразительные рабочие результаты. Что вам надо делать, если вы настроились помочь своей группе приблизиться к тому, чтобы стать командой? Во-первых, стоит рассказать людям о тех этапах, которые проходит группа в своём развитии. Главное, конечно, рассказать об этапе конфликта. о том, какая существует разница между позициями и интересами, зачем нужно разрешать конфликт, почему он возникает неизбежно в любых отношениях и так далее. Ведь в нашей культуре зачастую считается, что хорошие отношения безконфликтные, те, в которых люди не ссорятся. Но это не так. Хорошие отношения те, в которых люди умеют разрешать свои конфликты конструктивно. Помогите своим сотрудникам научиться этому. Во-вторых, развивайте эмоциональную компетентность сотрудников. Умение осознавать эмоции и управлять ими поможет пройти фазу конфликта быстрее и безболезненнее. В-третьих, не жалейте времени и средств на обучение своих сотрудников навыкам коммуникации. Именно эти навыки необходимы членам любой группы, тем более команды. Зачастую руководитель уверен, что уж мои-то сотрудники умеют эффективно общаться. Понаблюдайте за ними внимательно. Как они разрешают спорные ситуации? Разговаривают ли они так, что в итоге каждый чувствует себя спокойно и радостно и мотивирован эффективно и бодро работать. Умеют ли сотрудники слышать друг друга? Довольны ли они сами тем, как осуществляется коммуникация между ними? Чаще всего ответ будет нет. Связано это с тем, что парадо упо причин коммуникация между людьми это очень сложный процесс. И даже если человек прошёл тренинг эффективной коммуникации и знает, к примеру, о техниках активного слушания, Это совсем не означает, что теперь он умеет договариваться с другими сотрудниками так, что все остаются довольны, или ставит задачу так, что все делают именно то, чего он хотел. Коммуникация это очень сложно, и стоит развивать эти навыки регулярно, постоянно, иначе говорить о команде не приходится. Наконец, формируйте в своём подразделении командный дух. Когда он появляется? Когда люди хорошо знакомы друг с другом. И не факт, что корпоративы дают им эту возможность. Может быть, лучше устроить пикник, организовать праздник для детского дома или всем вместе пойти в кружок оригами. Может быть, стоит устраивать шутливые викторины на знание какой-то информации о других сотрудниках. Только сначала стоит убедиться, что это не их личная тайна или скелет в шкафу. Может быть, общее сборище отдела стоит начинать с того, что каждый расскажет какой-нибудь факт о себе, который коллеги еще не знают. Может быть, стоит организовать день талантов, когда каждый демонстрирует какое-то своё умение или обучает этому других. Придумайте, как дать возможность людям лучше узнать друг друга. Когда люди понимают связь между собственными интересами и задачами и целями компании, подразделения. Чтобы помочь людям увидеть эту связь, больше разговаривайте с ними об их планах, о том, как они связывают компанию с своё будущее, что им кажется важным. Если такие беседы проводите регулярно, а не раз в пять лет, то люди будут с нетерпением их ждать и охотно расскажут вам о своих интересах, особенно если компания тоже будет готова помогать каждому сотруднику достигать своих интересов, когда люди чувствуют, что делают что-то важное. Если у вашей компании есть настоящая миссия, которую люди знают и разделяют, вам проще. Если же миссии нет или люди считают ее пустой формальностью, что, к сожалению, часто бывает, Найдите что-то другое. Это может быть миссия вашего отдела, а не всей организации в целом. Или, если слово миссия кажется вам чересчур громким, пусть это будет бехак или ваша сверхзадача или слоган. Желательно искать важную деятельность в работе. Но если с этим возникают трудности, возможно, стоит найти возможности для благотворительности силами именно вашего отдела. Но ещё раз повторим, лучше найдите важное в работе. Пусть миссии великих компаний будут вам вдохновением. Спросите людей, в чём они видят высший смысл вашей работы. Если у вас хороший контакт с ними и сотрудники вам доверяют, вы удивитесь, сколько интересных мнений на этот счёт они вам предложат. Большинство верят, что вы вместе делаете что-то очень важное, осталось только согласовать эти мнения. Когда люди чувствуют свой вклад в общее дело. Причём желательно, чтобы этот вклад признавали все, а не только руководители. Найдите способ отмечать вклад каждого. Может быть, можно придумать номинации, отмечающие уникальный талант каждого. Может быть, вы организуете регулярный обмен листочками с позитивной обратной связью между сотрудниками или устный обмен. Или хотя бы раз в году, например, можно собрать благодарности каждому сотруднику в одну кучу и напечатать на красивые открытки или бланки. Если каждый сотрудник вспомнит что-то важное, таких благодарностей будет большое количество. И сотруднику будет очень приятно, как много его достижений помнят коллеги. Найдите способ не просто отметить вклад сотрудника, а дать возможность сотрудникам поблагодарить друг друга. И лучше, если эта благодарность будет личностной. В некоторых компаниях действуют анонимные системы благодарности, например, корпоративная валюта, которую можно положить на чей-то счёт в благодарность за помощь или какую-то услугу. Возможно, это хорошо работает для поощрения лучших сотрудников. Но для создания командного эффекта лучше личная, совсем хорошо, если устная благодарность. Поддержание положительного баланса на эмоциональном счёту, термин Стивена Кови. В книге Стивена Кови 7 навыков высокоэффективных людей вводится понятие эмоциональный счёт. Идея очень проста. Каждый раз, когда вы совершаете действия, доставляющие другому человеку скорее приятные эмоции, повышающие ваш уровень доверия и взаимопонимания, Вы пополняете свой счёт каждый раз, когда вы чем-то его обижаете, не выполняете своих обещаний и ведёте себя резко с этим человеком. Происходит списание со счёта. Огромное количество наших ежедневных действий влияют на состояние наших счетов. Какие-то из них пополняются всё больше, какие-то находятся примерно в одном состоянии, а с каких-то всё чаще осуществляются списания. Скорее всего, вы заметите следующую закономерность. В начале каких-либо отношений Чаще всего неважно деловых или личных, мы очень внимательно следим за тем, чтобы баланс на счету увеличивался. Мы следим за выполнением своих обещаний. Мы стремимся сделать партнёру приятно, дарим подарки или предлагаем какие-то особые условия сделки. Мы говорим друг другу приятные слова и комплименты и внимательно следим за тем, чтобы не ляпнуть чего-нибудь лишнего. Мы готовы потерпеть, промолчать и простить, если партнёр сказал или сделал что-то что нас не очень порадовало. И таким образом не производим списание с его счёта. И состояние дела на счету становится всё лучше и лучше. Со временем, если отношения развиваются в позитивном ключе, уровень доверия растёт. Отношения находятся на желаемом уровне развития. Клиент стал постоянным, с любимым человеком стали жить вместе или даже поженились и так далее. Стали ровными, приятно предсказуемыми. Состояние наших счетов в данный момент находится на своём пике. Что означает такой высокий баланс? Это означает, что мы не боимся каждую минуту совершить ошибку, ожидая и зная, что нас поймут и примут, даже если что-то пойдёт не так. Что мы можем говорить искренне, не опасаясь, что нас неправильно поймут. Мы можем спокойно высказывать своё несогласие с чем-то, зная, что это не ухудшит отношений, и что мы сможем спокойно договориться о важных для нас вещах. Что происходит дальше? Мы расслабляемся. Уф, говорим мы себе. Наконец-то! Раз у нас с тобой такие прекрасные отношения, можно позволить себе наконец-то быть самим собой. Почему-то быть самим собой в данном случае означает позволить себе совершать действия, за которыми следует списание со счета. В приоритете в это время оказывается другая деятельность и другие люди, с которыми нам надо внимательно следить за состоянием счета, другие клиенты, друзья, которым не хватило внимания в период активного ухаживания и так далее. Что происходит со счетом дальше? Наверное, вам случалось, проверяя в банкомате баланс на карточке, с ужасом изумляться, что так мало, а куда же я делал столько денег, на что же я их потратил? С той же самой ситуацией мы сталкиваемся и в случае с эмоциональным балансом, когда забываем регулярно следить за его состоянием. Что так мало, в ужасе думаем мы, Когда клиент сообщает нам, что новый поставщик предлагает ему значительно лучшие условия, или вдруг обнаружив себя в разгаре ужасного, неприятнейшего скандала со своей второй половиной. Куда же я их потратил? И начинаем вспоминать: обещал и не сделал, пришёл с работы злой, разорался на ровном месте, сказал: "В отпуск не поедем, потому что занят". А когда я в последний раз дарил цветы, говорил комплименты, дарил что-нибудь просто так? А потом мы удивляемся, куда же ушла та свежесть чувств. Простой эмоциональный баланс давно уже не то, что в нуле, в минусе. С клиентами происходит то же самое. Перестал звонить периодически просто так, чтобы убедиться, что всё идёт в порядке. Забыл поздравить с профессиональным праздником. Сделал обещанную работу на 2 дня позже, чем обещал. Иногда, обнаружив ужасающее состояние своего эмоционального баланса, нам удаётся поправить ситуацию. мы снова начинаем следить за тем, что делаем и говорим, обращать внимание на приятные слова и подарки, предлагать особые условия и тому подобное. И нам удается вернуть состояние счета на прежний высокий уровень. Иногда нет, не удается. В этом случае нам тоже приходится внимательно следить за тем, что говорим, но уже не для того, чтобы улучшить ситуацию в отношениях, а для соблюдения своей безопасности. Каждое действие, на которое и внимание это раньше никто бы не обратил, начинает стоить ужасающих сумм. Списание происходит с катастрофической скоростью до тех пор, пока счёт не закрывается, то есть пока наши отношения не заканчиваются. Бывает, кстати, обратная ситуация. Обратите внимание на второе слово в словосочетании эмоциональный баланс. В психологии ещё используют формулировку баланс давать-брать. Иногда люди, сильно ориентированные на заботу о других, забывают об этом балансе. Они всё время только дают. но ничего не берут взамен. Не отстаивают свои интересы, во всём уступают, предпочитают не заметить что-то неприятное в отношениях, полностью приспосабливаются к по желаниям и требованиям другой стороны. Такое случается как в личных отношениях, так и в бизнесе, когда менеджер готов пойти на всё ради своего клиента, даже если это всё нарушает интересы собственной компании. Дать очень большую скидку, позволить изменить условия заказа в последний момент и тому подобное. Кажется, что таких людей все должны очень любить, ведь с ними так удобно общаться. На самом деле, эти люди тоже серьёзно нарушают баланс, только в противоположную сторону. На их счету миллионы, а вот остальные в глубоком минусе. Из-за чего отношения с такими людьми часто и рушатся. А рядом с таким вот ангелом по неволе начинаешь чувствовать себя подлецом. Да и у этих людей копится недовольство. Они предпочитают его игнорировать, но оно никуда не уходит. и отражается рано или поздно или в болезни, или в нервных срывах. Таким людям тоже крайне важно учиться соблюдать баланс в отношениях, только их задача научиться брать в отношениях, настаивать на своём, требовать собственной выгоды в переговорах, не соглашаться на невыгодные уступки, не прощать, пока у них не попросили прощения. Тогда, как это неудивительно, отношения становятся более гармоничными, потому что в них есть баланс, и каждый чувствует себя хорошо. упражнение Эмоциональный баланс. Выберите какие-нибудь значимые для вас личные или деловые отношения. Для личных отношений достаточно вспомнить период от нескольких дней до недели. Для деловых лучше взять период побольше, 1-2 месяца. Разделите лист вертикальной чертой пополам. Левую колонку обозначьте как плюс, правую как минус. Запишите в левой колонке все ваши действия, которые, по вашему мнению, улучшали состояние вашего счёта, в правой ухудшали его. Посмотрите, как вы повлияли на состояние своего эмоционального баланса в этих отношениях за данный период. Удалось ли вам улучшить его или хотя бы сохранить на прежнем уровне? Или количество действий в правой колонке начинает удручающе превалировать? Если же вы относитесь к той категории людей, у которых имеется только куча прекрасных действий в левой колонке, задайтесь вопросом: не нарушается ли ваш баланс и в этом случае? Не слишком ли много даёте своим партнёрам и не слишком ли мало просите взамен. И в том, и в другом случае стоит составить план действий, которые помогут вам поддерживать баланс в более или менее равновесном состоянии. Такой анализ полезно проводить для себя хотя бы раз в месяц для самых значимых фигур и счетов и раз в несколько месяцев для важных для вас людей. Создание эмоционально разумной системы мотивации. Мы уже говорили в первой главе о связи эмоций и мотивации. В той части они больше касались самомотивации. Теперь давайте рассмотрим эти идеи в приложении мотивирования других людей с помощью управления их эмоциями. Какая самая классическая, самая древняя система мотивации? Кнут и пряник. Нам, впрочем, сейчас больше подойдёт английское название этой схемы: stick and carrot, то есть палка и морковка. Вообще-то мы не любители англицизмов, но в данном случае английская версия нравится нам больше. Так как между кнутом и пряником может находиться кто угодно, а вот между палкой и морковкой находится вполне определённое животное, а именно осёл. Давайте задумаемся, каковы особенности этой системы. Во-первых, и палку и морковку кто-то должен держать. Кто? Собственно, руководитель. Такая система подразумевает постоянный неуклонный контроль. Как только руководитель отворачивается, палка и морковка тут двигаются. Сотрудники начинают заниматься своими делами, сворачивают не туда или вовсе топчутся на месте. Во-вторых, Олег замечательно движется до тех пор, пока не дойдёт до развилки. И здесь опять же только руководитель решает, куда ему поворачивать. Хорошо, когда ситуация на рынке стабильная, то есть дорога прямая и без развилок. Но в условиях острой конкуренции, изменений и бурного развития или наоборот, сложных перемен, вся дорога сплошные развилки. И в такой ситуации мы хотим иметь инициативных и предприимчивых сотрудников, которые сами найдут верный путь. Кстати, по данным исследования McKinsey, только 30% работ в США сейчас поддаются чёткой алгоритмизации. Остальные 70% требуют от сотрудника принятия решений, осуществления постоянного выбора и инициативности. Вероятно, российская статистика отличается, но не намного. Так что палка и морковка в этом случае нам не очень подходит. стоит продумывать другую систему мотивации. И учитывая, что мотивация и эмоции это однокоренные слова, на использование каких эмоций всё же стоит строить систему мотивации в компании. Страх. Вы можете затащить лошадь в воду, но вы не заставите её плыть на спине или даже пить, если только она сама этого не захочет. Народная мудрость. Среди руководителей чрезвычайно популярная идея, что хорошо работают только запуганные до полусмерти сотрудники. Лекарство от лени, общеизвестно, это пинки и подзатыльники. Константин Бахш. Только два стимула заставляют работать людей: жажда заработной платы и боязнь её потерять. Генри Форд. Есть два рычага, которыми можно двигать людей: страх и личный интерес. Наполеон Понапарт. Давайте вспомним, к чему мотивирует страх. Страх мотивирует бежать от объекта, а следовательно, он не мотивирует людей на движение вперёд. Ни на достижение, ни на перевыполнение, ни на сверххорошее выполнение своей работы тоже не мотивирует. С помощью страха можно заставить человека что-либо сделать, но невозможно заставить сделать это хорошо или использовать для работы все свои силы. Давайте рассмотрим эту идею на примере ситуации с мировым финансовым кризисом 2008-2009 годов. Вот уж когда страхов у всех было предостаточно. Когда начался кризис, среди многих руководителей можно было услышать фразу: "Зачем сейчас мотивация? Люди боятся потерять своё рабочее место, они и так будут работать изо всех сил". Опять логическая ошибка, основанная на ошибочном представлении об эмоциях. Страх стимулирует первое искать отходные пути. И многие люди стали просматривать сайты с вакансиями. На всякий случай А некоторые и резюме разместили, а то мало ли что. Кстати, таким образом многие компании заполучили себе нужных сотрудников. Вот вам и мотивация сохранить рабочее место. Второе сохранять всё как было, а то может стать ещё хуже. И многие столь необходимые в кризисе изменения тормозились. Третье искать дополнительную информацию о ситуации. И сотрудники постоянно обменивались слухами и сплетнями, вместо того, чтобы работать. Кризис переместил сотрудников компаний из рабочих помещений и офисов в курилки и корпоративные столовые, где можно обсудить, какие прогнозы, что происходит в компании, с каким лицом вчера ходил шеф и чего в связи с этим ждать. Четвертое. Затаиться. То есть лучше промолчать, чем сказать лишнее. Пятое. Защищаться. Следовательно, количество раздражения на руководителя резко возрастает. Похоже, это на картину люди работают изо всех сил. Действительно, многие боялись потерять работу, но они не стали от этого лучше работать. Возможно, они изображали большую активность, но эффективность их работы не возросла, а скорее всё же снизилась. Добавьте к этому, что эмоции сильной интенсивности снижают способность человека логически мыслить, и вы получите сотрудника, который работает в лучшем случае в половину своих возможностей. Особенно нам нравилась идея руководителей, что сотрудники будут работать изо всех сил, потому что они же понимают, что кризис. С точки зрения логики похоже на правду, с точки зрения эмоций нонсенс. Кстати, как вам кажется, какая собственная эмоция заставляет руководителей запугивать своих подчинённых? Любая система штрафов, как вы догадываетесь, тоже относится к мотивации на страхе. Кроме того, что делает штраф или наказание мотивирует на то, чтобы избежать наказания, и сотрудники выставляют кого-либо на шухер, ищут способы смухлевать или обмануть систему. Конечно, головы ваших сотрудников заняты креативной работой, но отнюдь не на благо вашей компании. Пример Алёны. Как-то на одном иностранном семинаре тренер довольно сильно ругал участников за опоздание с перерывов или с обедов. Один раз мы уже опоздали и были участниками неприятной процедуры. Вдвойне неприятно, что в семинаре участвуют представители разных стран, и только мы из России, вроде как лицо нации. Опаздывать и позорить нацию на глазах у всех участников, пришедших вовремя, категорически нехорошо. В очередной перерыв я не успеваю помыть руки после кофе-брейка и оказываюсь перед дилеммой: сидеть очередную часть семинара с липкими руками или пойти в туалет, опоздать и получить выговочку. Что же выбрать? Оба выбора неприятны. И буквально сразу мне приходит в голову гениальное решение. Я возвращаюсь в конференц-зал вовремя, сажусь на своё место, тренер начинает работу. Через пару минут я встаю и спокойно отправляюсь в туалет. Я же не опоздала, а про то, что нельзя выходить во время учёбы, ни слова сказано не было. То есть наказание мотивировало меня не нарушать запрет, но повысило ли оно эффективность моего обучения? Безусловно, на страхе можно заставлять людей выполнять свою работу, как и осла, идти вперед по дороге, но не более того. Если вы хотите, чтобы люди вкладывали душу, были инициативными, искали пути улучшить свою работу, ищите другие эмоции. Когда пригодится страх как мотиватор? Вспомните еще раз нашего осла. Когда дорога прямая и все, что требуется, чтобы люди выполнили свою работу. Не требуется решать никаких креативных задач, проявлять инициативу и думать самостоятельно. Работа простая и рутинная, сейчас вся текучка кадров. Требуется сделать что-то быстро, а не то случится катастрофа. Надо, чтобы сотрудники чего-то не делали. Двигаемся дальше к другим эмоциям. Оставим в стороне печаль, которая мотивирует только раздумывать и анализировать, и вспомним радость, вспоминают руководители. Скептический участник тренинга. Но вы же говорили, что радость ни на что не мотивирует. Да. Радость в чистом виде. Но чистые эмоции бывают крайне редко. Чаще они образуют коктейли. И добавляя к радости ещё какие-нибудь эмоции и мысли, мы можем получить мотивирующий эффект в виде радостного желания работать. Для чего радость в работе? Радость очень важная на работе эмоция. Как никак минимум 8 часов в день люди находятся на работе. Люди хотят получать удовольствие от своего дела. Люди хотят испытывать от него радость. При этом, по данным исследований, радость – наименее проявляемая в служебное время эмоция. Наша положительная эмоция тоже запрещается на работе, потому что на работе мы делом занимаемся, а не радуемся. Вот так. Скептический участник тренинга. Вот-вот будут радоваться и ничего не делать. Поскольку радости в работе меньше всего, то периодически, добавляя ее в рабочие процессы, мы вряд ли сможем сделать эмоциональный фонд сотрудников чисто радостным, Так что пасаться демотивацией не стоит. Когда пригодится радость? Когда важно что-то отметить, особенно успехи в трудные для компании времена. Чистая радость пригодится во всех видах деятельности, близких к детству: корпоративы, самодеятельность, празднования, когда важен не результат, а исключительно получение удовольствия. Когда от сотрудников требуются новые идеи и требуется осваивать новые направления. Впрочем, последнее Это совершенно точно, не чистая радость. Для открытия новых направлений, для стартапов и бурного развития к радости просто необходимо добавить ещё что-то. Что? Давайте посмотрим, в каком состоянии наши сотрудники проводят свой рабочий день. В исследованиях HeadHunter сотрудников спрашивали: "Как вы ощущаете себя на работе?" Ниже приведены результаты опроса. 22% как в штаб-квартире ФНБР, всё время что-то происходит. Но никто не знает, что именно. 18% как дома, спокойно и комфортно. 14% как на спартакиаде, быстрее и выше сильнее. 13% как в сонном царстве, скучно и уныло. 13% как в тюрьме, лишь бы сбежать. 13% как на минном поле, постоянно жду подвоха. Какой вариант вы бы предпочли, как руководитель? Мы голосуем за Спартакиаду. Почему? Потому что в быстрее, выше, сильнее есть настрой на новые свершения, в отличие от тихо и комфортно и энергия действия, причём позитивного действия, в отличие от сбежать. Какое эмоциональное состояние будет соответствовать Спартакиаде? Там есть и доля радости, но есть и здоровая спортивная агрессия. Именно агрессия нужной степени интенсивности, здоровое раздражение это энергия достижения, победы, драйва. Это азарт, стремление совершать подвиги и сворачивать горы. Это то, о чем мечтает любой руководитель. Особенно ее наличие важно в периоды упадка или, например, в низкий сезон, когда все сотрудники находятся не в тонусе и руки опускаются. Тогда важно людей взбодрить, добавить им энергии и бодрости духа. Таким образом, задача — создать такую систему мотивации, которая вызывала бы в сотрудниках здоровое раздражение вместе с некой долей радости. Почему, например, зачастую, но не всегда, так хорошо влияет на мотивацию сотрудников информация об успехах конкурентов? Потому что их надо сделать. Это же очевидно. Эта информация работает, когда пробуждает здоровое раздражение. Впрочем, иногда столько же энергии, а то и больше, появляется от того, что надо превзойти собственный результат. Да, мы крутые, а ещё круче можем. Руководителю важно находить продумывать и использовать систему эмоциональных мотиваторов. Что он может сделать, чтобы сотрудники находились в подобном эмоциональном состоянии? Прежде всего, находиться в таком состоянии самому. Невозможно призывать сотрудников быть бодрыми и энергичными, если твоё основное желание спрятаться куда-нибудь в уголок и там тихо и грустно сидеть. Именно поэтому так важен свой тумблер или ресурсное состояние, научиться вызывать в себе драйв и энтузиазм. даже если настроение не самое лучшее. Во многом будет справедливо сказать, что именно в этом заключается работа руководителя. Повышению тонуса и драйва сильно способствуют краткосрочные цели или большие амбициозные бехаги. Многие способы краткосрочного поддержания драйва уже были описаны в разделе Зажигаем искру. Вы ищите дополнительные способы в ходе упражнения. И не забывайте, главный ресурс в ваших сотрудниках. Спросите их, и они могут нагенерить вам столько идей, что на несколько лет вперёд хватит. Задание. Эмоциональные мотиваторы в моей компании. Задумайтесь и пропишите, что вы можете сделать, чтобы поддерживать в вашей компании постоянную атмосферу драйва, азарта и задора. Похвала. Влияние этого инструмента на поддержание позитивного климата в коллективе пояснять не требуется. Почему же мы так редко хвалим своих подчиненных? Почему так редко сообщаем им об их успехах? Давайте посмотрим с точки зрения эмоций. А какая эмоция мешает руководителю чаще хвалить своих подчиненных? И снова он, страх. Почему-то руководителю кажется, что если подчиненных много хвалить, то они расслабятся и перестанут работать. И доля истины в этом есть. Как мы помним, когда все потребности удовлетворены, и мы испытываем чистую радость, Ничего больше делать не хочется, и так всё хорошо. Но что такое много? На каком количестве штук в период времени заканчивается похвала и начинается захваливание? Некоторые, например, считают, что раз в месяц это уже перебор. Интересное наблюдение. Иногда мы в своих тренингах предлагаем людям поисследовать степень удовлетворённости своих потребностей по тесту Маслоу. В тест включены материальные потребности, потребности в безопасности, межличностные потребности, потребности в признании и самореализации. За всё время проведения этого теста мы видели одного человека, у которого полностью была удовлетворена потребность в признании. Один раз. У всех остальных участников всегда эта потребность не удовлетворена, или полностью, или по крайней мере частично. Наша статистика таким образом показывает, что захваленных нет. Во всяком случае, мы таких не встречали. Важен один нюанс: хвалить надо правильно. Похвала, так же как и обратная связь, может быть двух видов: оценочная и безоценочная. Используя оценочную похвалу, человека действительно можно захвалить. Ну ты крут. Да ты лучший, вообще-то она звезда. Если же использовать похвалу за конкретное действие, то результатом такой частой похвалы будет только то, что человек будет продолжать делать те же действия хорошо. Захвалить конкретный, хоть и позитивной обратной связью, невозможно. Можно хвалить также за усердие, за трудность задачи, с которой столкнулся сотрудник. Это мотивирует его и в дальнейшем продолжать прикладывать усилия, даже если поначалу что-либо не очень получается. Задание. Мониторинг похвалы. Заведите себе небольшой бланк, в котором каждый день отмечайте, как часто вы похвалили любого сотрудника. Задание. План похвал. Составьте себе личный план похвал сотрудников или близких людей. Строго следите за его выполнением. Продумайте себе мотивацию за выполнение плана, а может быть, и наказание за его нарушение. Как и положено, периодически увеличивайте себе план. Идея компании Наяда. В компании Наяда, дизайн, проектирование и отделка офисных и торговых помещений решили время от времени благодарить сотрудников просто так. вроде бы без повода. В Наяда действует принцип: не человек для номинации, а номинация для человека. Поняв, кого и за что компания хочет наградить, руководство придумывает соответствующее торжественное звание. По словам директора по персоналу Наяды Юлии Пас, большинство номинаций персональные, и их названия практически не повторяются. В числе последних призов премия за самую быструю продажу в истории компании. за привлечение ключевого клиента, за виртуозность в работе, за душевное отношение к делу, за освоение новой продукции, рассказывает Юлия Пас. Выбирают номинанты сообща, результаты публикуют в корпоративной газете, а победителя награждают призом. Согласно концепции, вознаграждение сотрудник также может выбрать на своё усмотрение, в разумных пределах, конечно. Например, работники московского офиса вольны выбирать между походом в ресторан посещениям салона красоты или покупками в магазинах партнёрах компании. Сначала мы просто перечисляли лучших, а потом поняли, людям важно знать, за что их награждают, и вовсе не обязательно проводить конкурсы вроде лучший по профессии. Гораздо важнее внимание, помощь, поддержка, участие. Мне кажется, мы очень точно видим недостатки, быстро замечаем неправильности, а научиться замечать хорошее труднее. Наш Оскар «Это награда за что-то хорошее», — говорит Юлия Пасс. Вера в потенциал. Этот раздел немного волшебный, немного мистический и во многом иррациональный. Речь в нем пойдет о таком иррациональном аспекте управления, как вера руководителя в своих подчиненных, в их возможности, потенциал, способность совершенствоваться и изменяться. В современном менеджменте есть несколько теорий, которые связаны с понятием «верой руководителя», И одна из наиболее известных — это эффект Пикмалиона. Помните ли вы, чем известен Пикмалион? Он создал статую женщины настолько удивительной красоты, что обратился к богам с просьбой оживить ее, поверил в такую возможность, и Галатея действительно жила. О чем нам говорит эффект Пикмалиона в психологии? В 60-х годах XX -го века проводилось такое исследование. В одну из школ приехали психологи, провели серию различных тестов, после чего выбрали наугад Несколько первых попавшихся фамилий в классе и сообщили учителям, что эти дети являются самыми одарёнными. Самим детям об этом ничего не говорили. Когда через год психологи вернулись в эту школу и провели повторное исследование, выяснилось, что эти 6 детей значительно улучшили свои показатели по различным предметам и даже по поведению и социальному взаимодействию в классе. Исследователи предположили, что учителя каким-то образом выделяли этих нескольких детей и оказывали им дополнительную поддержку. Поэтому, повторяя эксперимент в другой школе, они строго-настрого запретили учителям как-либо выделять этих детей среди остальных. Через год ситуация повторилась. Но угад, выбранные дети, отмеченные как наиболее одарённые, снова значительно улучшили свои показатели. На основании этого исследования был сделан вывод, что сама вера в человека способна изменить его в лучшую сторону. Ведь учителя, благодаря психологам, поверили в одарённость этих детей. Эта идея, кстати, подтверждается последними исследованиями в области зеркальных нейронов. Другой человек чувствует, осознанно или нет, эту веру и стремится её оправдать. Мы хотим стать лучше, когда кто-то рядом верит в то, что мы можем быть лучше. Можно проследовать эту идею и на собственном опыте. Упражнение мои значимые люди. Сейчас вспомните, пожалуйста, кого-нибудь, может быть, несколько людей, которые оказали на вашу жизнь сильное позитивное влияние. Благодаря которым вы развивались и росли, которым вы бы сказали спасибо за то, какой личностью и профессионалом вы стали. Вспомнили? А теперь запишите, что эти люди делали. Обычно говорят о том, что они слушали. показывали собственный пример, заставляли думать, хвалили, поддерживали, были внимательными. А как вы думаете, верили ли они в вас? Конечно. Даже если они провоцировали, высказывали своё недовольство. Иначе зачем бы им это делать? Они верили, что мы можем лучше. Иначе вы бы не сказали, что они оказали на вас сильное позитивное влияние. Поэтому, если хотите позитивно влиять на других людей, верьте в их потенциал. в их ресурсы и возможности. Люди начнут работать лучше. Может быть, благодаря эффекту пигмалиона, а может, эффекту притяжения. О том, что мы притягиваем в свою жизнь и получаем то, во что верим, говорит множество теорий. Про это пишет Вадим Зеланд в своем транссерфинге. Про это снят фильм «Секрет». Про это расскажут вам на многих тренингах цели полагания. Наши мысли материальны. Сейчас этот факт уже практически доказан на уровне физических законов. Действительно, если есть мнение, что душа имеет вес и весит 21 г, то почему бы и нашим мыслям не иметь некую физическую массу? А всё, что обладает массой, подчиняется законам гравитации. Мы притягиваем к себе и формируем ту реальность, какую мы хотим видеть вокруг себя. Чаще всего в подобной литературе речь идёт о личной жизни. Однако и в работе продолжают действовать те же законы. Согласно этим концепциям, каждый из нас имеет такую работу, таких подчинённых и такую прибыль, которую мы хотим и готовы получить. Что означает готовы получить? У руководителей может быть очень много неосознанных страхов, связанных с деятельностью своих подчинённых. Если они сами быстро и ответственно будут решать все задачи без всякого контроля и давления с моей стороны, без дополнительных стимулов или влияния, то зачем тогда нужен руководитель? И хотя вроде бы на уровне логики Всем известно и понятно, что у хорошего руководителя подчинённые работают сами. На уровне эмоций каждый руководитель боится этой ситуации. А что тогда я буду делать? Чем я буду занят на работе? За что буду просить увеличивать мне заработную плату или выплатить бонусы, если они всё сами? А если кто-то из них дорастёт до моего уровня и будет так же хорош, как и я? Что я с ним буду делать? И так далее. Поэтому руководителю очень важно осознавать свои страхи, тогда ими можно управлять. Не так важно, какими именно эффектами наука и эзотерика пытаются объяснить тот иррациональный факт, что благодаря простой вере в подчиненных они начинают работать лучше. Кстати, в системном мышлении этому тоже есть объяснение. Куда важнее для любого руководителя не теория, а практика. А на практике действительно происходят чудеса. Как применять идеи веры в сотрудников на практике? Сложный вопрос. Доверие — это нечто иррациональное. Это не техника и не прием, который можно наработать за пару дней тренинга. А уж вера — это что-то почти религиозное. Поэтому достаточно трудно, если вообще возможно, давать какие-либо рекомендации в отношении развития своего доверия к другим людям. Попробуем сначала пойти логическим путем. Сейчас задумайтесь и запишите, как вам кажется, какой процент своего потенциала — Люди в среднем используют в своей деятельности. Работе, хобби, неважно. Ваша цифра получилась меньше 100%? Тогда совершенно точно люди рядом с вами могут использовать больший процент своего потенциала. Есть такая полушутка-полупритча. Как узнать, что я выполнил свою задачу на этой земле? Ты еще жив? Значит, нет. Если у вас получилось 100%, напишите об этом нам. Вы уникальный случай. Итак, с точки зрения логики, потенциал совершенно точно есть. Теперь пойдем путем эмоциональным. Легко верить в потенциал Пети или Маши, которые заключают кучу сделок, носятся с горящими глазами и через день приходят к руководителю с идеями, как можно улучшить то или это в работе компании. Куда сложнее поверить в потенциал? Назовем его в ассесуалием, который половину рабочего дня задумчиво смотрит в окно, А другую половину рабочего дня так вяло разговаривать с клиентами, что лучше бы он вообще молчал. Тут вера в потенциал руководителя испытывает серьёзную проверку на прочность. А ну-ка, попробуй поверить в такого в офисеуале. Тогда можно попробовать использовать метод позитивных самоосуществляющихся пророчеств, чтобы этот потенциал раскрыт не каким-то магическим, а последовательным, алгоритмизированным способом. Задание: Алгоритм самоосуществляющихся пророчеств. Первое. Сейчас вспомните какого-нибудь человека, с взаимодействием с которым вы не очень довольны. Если это сотрудник, может быть, вы считаете его недостаточно мотивированным. Может быть, это кто-то из близких, взаимодействие с которым вы хотели бы улучшить. При этом вы хотите сохранять отношения с этим человеком и не планируете их разрывать. То есть если вы уже решили этого сотрудника уволить, то это не тот случай. Второе. Прослушав этот пункт до конца, поставьте аудиокнигу на паузу, закройте глаза и мысленно представьте себе этого человека. Представьте себе максимально чётко и конкретно, как он ходит, разговаривает, взаимодействует с вами. И мысленно отделите от этого человека все ваши представления о нём, весь ваш опыт взаимодействия и всё, что вы о нём знаете. И теперь представьте, каким вы бы хотели его видеть. Представьте максимально чётко и конкретно, Как теперь он начнёт ходить, двигаться и взаимодействовать с вами? Основная задача понять, что он будет делать по-другому, что изменится в вашем с ним взаимодействии. Третье. Запишите полученные действия. Что этот человек в вашем воображении делает по-другому? Как он теперь себя ведёт? Заодно предположите, что может его мотивировать на такое поведение? Почему он действует именно так? Что для него важно, когда он такой? Четвёртое. Теперь снова поставьте аудиокнигу на паузу и представьте, что вы встречаетесь с ним, и он ведёт себя именно таким образом, как вы только что представили. Что тогда начнёте делать по-другому вы? Что ему скажете? Если вам кажется, что ничего не изменится, подумайте ещё раз. Такого не бывает. Если один человек изменил своё поведение, то и второй вынужден каким-то образом его поменять. Итак, что вы теперь будете делать по-другому? Пятое. Запишите эти действия и ваши новые слова. Может быть, вы уже догадываетесь, каким будет последний шаг алгоритма, учитывая его название. С завтрашнего дня начните вести себя по отношению к этому человеку так, как если бы он действовал в соответствии с вашим идеалом. Как вы себя чувствуете после выполнения задания? Скорее всего, возникло некое раздражение и нежелание вести себя таким образом. А может быть, есть легкая радость и предвкушение, мол, посмотрим, что из этого выйдет. Если вам удастся поверить, что поведение человека изменится и самим начать действовать по-другому, результаты могут быть поистине волшебными. От авторов. В ходе длительной программы обучения руководителей на одном из крупных шведских производств В рамках одного из тренингов мы много говорили об эффекте пигмалиона в теориях X и Y и алгоритме самоосуществляющихся пророчеств. Через месяц на следующем тренинге программы один из участников рассказывал. «У меня была одна бригада, ну, так себе бригада, честно говоря. Оператор самый молодой на заводе, и девицы какие-то несознательные, и вечно у них бардак какой-то происходит. Я уж им чего только не говорил, и лодырями, честно сказать, называл». А тут после тренинга решил попробовать. Пришел и сказал им, «Девчонки, да вы же у меня молодцы! И оператор у нас хоть и самый молодой на заводе, а как работает? Продолжайте в том же духе». Больше я пообщаться с ними не успел. Через два дня смотрю на показатели этой бригады и сам в себе не верю. Они как поползли вверх. Ей-богу, ничего больше не делал. Только вот это и сказал. Справедливости ради надо отметить, что другой участник группы очень долго рассказывал нам что сколько он ни пробовал подобные методики, ничего не меняется. Вера в потенциал сотрудника не тот метод, который можно попробовать применить для проформы, без искренней уверенности в том, что он действительно может выполнять свою работу лучше. Зато, если руководителю удаётся в это поверить, иногда с подчинёнными происходят настоящие чудеса. Наш собственный опыт тоже показывает, что алгоритм работает. И, кстати, чем больше попыток у вас будут успешными, Чем больше будет расти ваша вера в сотрудников и их потенциал. Внедрение эмоциональной компетентности в организации. Единственное, что сделать труднее, чем научиться снимать последний табу с эмоциональности и воображения, это научиться выживать, не делая этого. Кьел Нордстрём, Jonas Leaderstrale, Бизнес в Телефанк. В первой главе мы перечисляли современные тенденции корпоративного мира. Так или иначе, Они ведут к тому, что в организациях становится важной эмоциональная составляющая взаимодействия, как внутреннего, со своими сотрудниками, так и внешнего, с клиентами и партнёрами. Внедрение идеи эмоциональной компетентности в организации позволит и поддерживать более позитивную внутреннюю атмосферу в компании, и улучшить взаимодействие с клиентами и партнёрами. В компаниях, где есть критическая масса сотрудников с высоким IQ, существует особая атмосфера социализованности. поскольку взаимодействие, как таковое, переходит на более высокий уровень. Сергей Шевченко, директор по развитию ООО «Биоксплен», дочерняя компания ООО «Сибур». Компании, развивающие и внедряющие эмоциональную компетентность, станут в будущем более конкурентоспособными за счет более высокого качества управления, высококлассного сервиса и возможности привлекать и удерживать лучших специалистов на рынке. Если вы хотите представить себе компанию будущего, Присмотритесь повнимательнее к компаниям из IT-сферы и тем усилиям, которые они прикладывают для того, чтобы их сотрудникам работалось в эмоционально комфортной обстановке. Сейчас ещё такие мотивационные пряники, как, например, гамаки в офисе Google, кажутся чем-то особенным. Но похоже, что в дальнейшей конкуренции за персонал будет расти во всех отраслях бизнеса, а потребность людей получать удовольствие от работы тоже будет только увеличиваться. Поэтому чем раньше компания задастся тем, как сделать так, чтобы её сотрудники чувствовали себя на работе хорошо, тем больше шансов привлечь действительно талантливых работников у неё появится в будущем. Думаете, что пока идея счастья и радости на работе характерна только для зарубежных фирм? Действительно в Европе и США эти темы становятся всё популярнее год от года, но и в России уже появляются компании, которые делают заботу именно о счастье сотрудников. ключевую особенность у своей корпоративной культуры. Enter — счастливый сотрудник равно счастливый клиент. Enter — первая российская компания, корпоративная культура которой основана на принципе «счастливый сотрудник равно счастливый клиент», а одна из основных ценностей компании — радость. В компании существует управление счастья сотрудников, а также департамент клиентского счастья. Алексей Дмитриев — евангелист. Евангелист — Сотрудник компании, отвечающий за коммуникации с партнёрами, клиентами, потенциальными заказчиками, за работу с персоналом, объясняющий, чем хорош продукт, который производит компания, организует мероприятия, проводит встречи и презентации, занимается повышением репутации компании. Появляется всё больше компаний, которые помимо бизнес-целей ставят также и цели социально ориентированные. Что же нового для рынка труда мы предлагаем? Если у соискателя Есть активная жизненная позиция, ему дорога к нам, потому что в нашей команде он найдет таких же людей, которые хотят изменить себя и в итоге изменить Россию. Мы придерживаемся формулы «счастливый сотрудник равно счастливый клиент». Это означает, что если мы хотим, чтобы клиент от нас ушел счастливым, мы должны сделать все для того, чтобы и наши сотрудники были счастливы. В России очень мало бизнесов, построенных на клиент-ориентированности, будь то клиент внешний или внутренний, то есть сотрудник компании. Как правило, большинство российских бизнесов, даже крупных, строится с целью возврат инвестиций акционеров. Если эта цель единственная, то она не вдохновляет людей, которые на неё работают. Активная жизненная позиция предполагает, что у человека помимо зарабатывания денег, есть и другие мотивы трудиться. Если таких людей будет больше, мне кажется, от этого выиграет не только бизнес отдельно взятой компании, но и весь российский бизнес и всё российское общество. Одна из пяти ценностей в нашей компании радость. Я проявляю себя в этой ценности, если не только разделяю с командой радость от совместных побед, но и сам являюсь источником позитивного настроения, в том числе в минуты, когда команде нужна поддержка. А это могут быть моменты, когда испытывать и тем более излучать радость очень непросто. Мы предлагаем новый способ работать ещё и потому, что стараемся, чтобы работа приносила не только материальную выгоду, но и заряд эмоций. Радость одна из наших ценностей, и мы часто используем игровые формы взаимодействия для того, чтобы её было больше. Поэтому у нас каждую неделю тематические пятницы с фандрас-кодом, поэтому в нашем офисе такой бардак, который случается, когда мы поздравляем кого-нибудь из сотрудников. Наши ивенты это не сидение за столом у наблюдения за звездой, которую пригласили на корпоратив, а веселые капустники, на которых сами сотрудники веселят друг друга. Наша цель в том, чтобы работа делалась честно, с любовью, как для себя. Нам кажется, что эффективность сотрудника будет намного выше, если он будет выкладываться на работе не из-под палки, а по внутреннему убеждению. Полы в Энтер разноцветные, на стенах рисунки. Сотрудники могут самовыражаться с помощью фломастера. А ценности компании невозможно не выучить наизусть, благодаря ярким, но лаконичным плакатам. В компании существует комната радости это презентация ценности компании и её героев. Она оформлена фотографиями лучших сотрудников. В Энтер есть фан-менеджер специалист, отвечающий за развлечения остальных членов коллектива. Все необычные должности записаны у работников в трудовых книжках. В Энтер любят устраивать маленькие праздники почти по любому поводу. Мы работаем по графику 60+. то есть больше 60 часов в неделю. Но при этом компания не жалеет сил на то, чтобы устроить, например, фотосессию в стиле Че Гевары. «Мы ведь революция в сфере ритейла», рассказывает Екатерина Белоусова. «И весь божий день никто не работает, потому что все гримируются, одеваются, фотографируются, бегают по офису, как сумасшедшие». Чего только не придумывают в компании. Митинг поздравления связного, фотосессия джедаев, игровые четверги – Каждый четверг после работы весь офис играет в различные игры. Тематические и костюмированные пятницы. Каждую пятницу в «Энтер» особый дресс-код. Отсюда и название. «Пятница смешных труселей», «Очковая пятница», «Пятница шарфов», «Пионерская пятница», «Усатая пятница» и так далее. Сотрудники «Энтер» каждый квартал ездят в интересные путешествия. В Хорватию, на Соловки, в США. Путешествие – главный приз в мотивационной игре «Олимпиада». Раз в квартал 30 лучших сотрудников «Энтер» едут за впечатлениями. Они побывали на водопадах, минеральных водах, проходили велосипедно-байдарочный маршрут на Соловках, а сейчас едут в Хорватию на парусную регату. Скептический участник тренинга. Да-да, все это, конечно, страшно интересно, но как насчет бизнес-результатов? Оборот компании с НДС с начала деятельности превысил 3,1 миллиарда рублей на 31 декабря 2012 года. Рост оборота в четвертом квартале 2012 года составил 107% по отношению к третьему кварталу того же года. К 31 декабря 2012 года компания «Энтер» открыла 88 оффлайн-объектов в 37 городах России. Средний квартальный рост выручки по итогам года в Москве и Московской области достиг 75%, в региональных магазинах – 129%. Доля региональных продаж в обороте компании к концу года выросла примерно в 1,8 раза. Количество СКУ к 31 декабря 2012 года выросло более чем на 15 300 артикулов по сравнению с началом года, преодолев отметку 36 800 СКУ. Более 70% оборота компании пришлось на категории «Бытовая техника» и «Электроника». При этом самыми быстрорастущими «Оборот». Товарными категориями по итогам 2012 года являются золотовары, средимесячный рост 54%, мебель, средимесячный рост 35,7%, товары из категории сделай сам, средимесячный рост 35,3%. Текучесть персонала составляет во фронт-офисе 6%, в бэк-офисе 1,3%. Это не просто мало, это очень мало. На испытательном сроке текучести практически нет. Одна из ценностей Enter результат. Да. Менеджеры работают в режиме 60+, то есть более 60 часов в неделю. Остальные 40+, и редко кто уходит домой вовремя. Очень показательный пример. На Новый год компания переоценила свои силы. Сотрудники не были готовы к такому валу заказов и не справлялись с огромным количеством звонков и доставок. Enter перешла в режим чрезвычайного положения. Мы дали объявление на портале и по корпоративному радио. Ребята, если у кого-то есть хотя бы полдня свободного времени, придите на работу в колл-центр и в отдел доставки, рассказывает Екатерина. Этот завал мы разгребли благодаря тому, что аналитики на каблуках по грязи отвозили сотовые телефоны. Все откладывали текущую работу на вечернее и ночное время. Это первая компания, в которой я увидела такую мобилизацию. На основе интервью и статьи размещённых на порталах training.ru, rabota.ru, в журнале Штат, а также выступление Анны Паршиной, директора управления счастья сотрудников Энтер, на второй конференции по эмоциональному интеллекту в 2012 году. Кстати, Анна Паршина, директор управления счастья сотрудников, считает, что подход управления на основе счастья сотрудников имеет большие перспективы в России. На западе уже несколько лет изучают взаимосвязь счастья сотрудников и прибыльности бизнеса, проводят исследования, внедряют результаты. К сожалению, то, что на Западе стало фактически нормой, пусть новой и свежей, в Россию обычно приходят гораздо позднее. Но приходят. И если есть интерес к нам как к компании, которая внедряет этот подход в России, значит, скоро точно появятся и другие последователи. Нами не только интересуются, но и копируют некоторые идеи, например, стилистику коммуникаций с кандидатами. И в этом я вижу только хорошее, потому что это означает, что для культуры счастья есть будущее и в России. Корпоративная культура, в основе которой лежит счастье сотрудников, конечно, не то же самое, что и культура на основе эмоционального интеллекта, но основные идеи очень схожи. Так или иначе, компаниям, формулируя стратегии развития, стоит задавать себе вопрос: а какое место в этой стратегии найдётся для эмоций сотрудников? Что мы можем сделать, чтобы наша компания становилась местом, в котором сотрудники испытывают радость и драйв и прикладывают все усилия для достижения целей организации. Для внедрения эмоциональной компетентности на уровне организации необходимо учесть следующее. Первое. Знание сотрудниками основ и ключевых положений эмоциональной компетентности. Согласитесь, достаточно трудно внедрить что-либо, недостаточно понятное вашим сотрудникам. Из-за этого погорело множество проектов руководителей. желающих внедрить матричную систему управления, сделать реинжиниринг бизнес-процессов или перестроить систему мотивации с использованием KPI. Для того, чтобы сотрудники понимали, о чём идёт речь, когда вы говорите о внедрении эмоциональной компетентности в массы, можно организовать обучение или порекомендовать им прочитать соответствующую литературу, а иногда достаточно того, что руководитель сам является примером. Например, в одном из крупных российских банков Настольная книга руководителя является одна из книг по эмоциональному интеллекту. Все сотрудники это знают, и многие из них прочитали эту книгу просто потому, что их руководитель считает это важным. Ему не нужно было даже ничего об этом говорить. Второе. Обучение сотрудников навыкам эмоциональной компетентности. В первую очередь руководителей, HR-специалистов и менеджеров, работающих с клиентами. Знать что-либо ещё не значит применять что-либо на практике. Очень многие стереотипы поведения, связанные с управлением эмоциями, были заложены в нас с детства и требуется время, чтобы это поведение изменить. Эмоциональная компетентность относится к той категории навыков, которые трудно развивать дистанционно. Помните про зеркальные нейроны? Важно получить опыт и увидеть другое поведение. Тренинги, коучинг, в некоторых ситуациях возможно наставничество вот те формы обучения, через которые можно развивать IQ. Более того, одного тренинга по теме эмоциональный интеллект будет явно недостаточно для развития в компании и кью-культуры. По словам Анны Паршиной, научить человека улыбаться, радоваться, проявлять позитивные чувства, осознавать, что все это можно и нужно делать внутри компании, и компания это поддерживает, — сложная задача. Развитие эмоционального интеллекта, по нашему опыту, требует программы длительностью порядка шести месяцев. Когда мы только начинали проводить программу развития эмоционального интеллекта для руководителей, она состояла из четырёх модулей. Но участникам длительность программы показалась недостаточной, и программа разрослась до шести модулей. Первые серьёзные изменения становятся видны после 4 месяцев обучения, и ещё какое-то время требуется на то, чтобы навыки закрепились. Это не значит, что всё полугодовое обучение построено только на развитии IQ. Лучше всего развивать эмоциональный интеллект вместе с другими навыками, нужными сотруднику. Например, если это руководитель, то вместе с управленческими навыками. Так мы строим и корпоративные, и открытые программы обучения. Это позволяет представлять обучение системно. Сотрудник изучает навыки, связанные с осознанием эмоций и управлением ими, не сами по себе, а в тесной связи с теми рабочими задачами, которые ему нужно решать каждый день. В этом случае навыки IQ естественным образом встраиваются в систему профессиональных навыков сотрудника. В тех компаниях, в которых серьёзно относятся к развитию эмоционального интеллекта сотрудников, существуют разные форматы обучения IQ. Мнение руководителя. Управление собственными и чужими эмоциями начинается с понимания и принятия своих эмоций. Понимание это свойство разума, поэтому ему можно и нужно учиться. В нашем корпоративном университете Регулярно для всех желающих сотрудников проводятся тренинги по эмоциональному интеллекту, потому что мы верим, что сотрудники, понимающие себя и других, работают эффективнее, а главное с большим удовольствием. Запрос на развитие IQ приходит в нашу компанию от разных групп сотрудников: линейных руководителей, руководителей проектов, экспертов и консультантов. Форматы обучения IQ тоже разнятся от группы к группе: тренинг, коучинг или практикум с элементами творческого подхода в обучении персонала. Эффект после обучения разный. Иногда это инсайт, когда сотрудник вдруг отвечает себе на сокровенный вопрос, не обязательно связанный с его непосредственной деятельностью. Иногда это план действий по улучшению отношений с заинтересованными сторонами в конкретном проекте, а иногда понимание того, как по-другому организовать расстановку ключевого персонала в своём структурном подразделении. Всё это важнейшие результаты от развития IQ. Когда в связи с ростом IQ отдельных сотрудников возрастает вовлечённость персонала и эффективность деятельности компании в целом. Наталья Ечкалова, директор корпоративного университета компании IBS. Важность развития эмоционального интеллекта видят коммерческие организации. Мы разработали программу обучения волонтёров навыку эмоциональной компетентности. Эту программу мы опробовали в рамках проектов Академия добрых дел 2009 и Академия добрых дел 2011. В результате волонтёры были дольше обычного включены в деятельность, потому что их выбор был осознан. Они помогали эффективнее, потому что осознавали эмоции нуждающихся, чувствовали, когда попадали в манипуляции или когда сами манипулировали. Они получили важный навык, который поможет в будущем успешно реализовать себя в разных сферах. Возник свой внутренний язык, на котором говорят все волонтёры организации. Иван Гуторов руководитель благотворительной общественной организации и волонтерская служба. Третье. Подбор персонала, учитывающий эмоциональную компетентность будущих сотрудников. Пример Алена. Одно время я достаточно часто общалась с операторами колл-центра одного из крупнейших сотовых операторов в попытках заставить работать свой 3G-модем. Сам факт того, что до феерически быстрой скорости, обещанной в рекламе, было как до луны, уже достаточно раздражал. Но в придачу к этому периодически модем просто отказывался взаимодействовать с моим компьютером. Пытаясь заставить модем работать с помощью сотрудников компании, я одновременно тренерским ухом обращала внимание на то, как со мной разговаривают. Чего только я не услышала от сотрудников одной из крупнейших компаний России: что мне надо поменять компьютер, что я, наверное, где-то не там нахожусь, а вы точно модем в USB разъём ставили. что нам человека утомленного разговаривать с полной идиоткой. Попробуйте еще раз завтра, а также, что они не будут разговаривать со мной в таком тоне, после чего и правда оператор взял и повесил трубку. Однако во время всех этих переговоров все же нашлась одна девушка, которая смогла привести меня в более или менее спокойное состояние. Поскольку все эти люди работают в одной компании и, вероятно, проходят одинаковое обучение, Я предполагаю, что эта девушка просто изначально была более эмоционально компетентна, чем её коллеги. И на месте директора по персоналу этой компании я бы обращала больше внимания именно на эти компетенции в работе с клиентами при подборе сотрудников. В наш просвещённый век, когда только и разговоров о том, как важен клиент для компании, иногда диву даёшься, как разговаривают менеджеры некоторых организаций, вполне между прочим приличных организаций. Так и хочется спросить кого-нибудь из руководителей: Хорошо. Текучка высокая. В этот персонал вы не вкладываетесь, и их не учите. Но можно же хотя бы подобрать таких людей, которые интуитивно будут разговаривать с клиентом вежливо и спокойно. Скептический участник тренинга. Ну, у них же зарплата небольшая, текучка высокая, темп работы огромный, работа не престижная. Поди подбери таких. Да, безусловно, подобрать таких людей, которые от природы будут адекватно разговаривать с клиентом, чтобы не случилось, довольно трудно. Алена работала директором по персоналу торговой сети, ей это знакомо. При этом нам известны примеры, когда руководителям это удается. Например, в ирландском пабе «Шиллинг» в ТРК «Континент на Байконурской», куда мы ходим поужинать и периодически посмотреть футбол, уровень сервиса остается неизменно высоким на протяжении вот уже нескольких лет. Алена регулярно удивляется качеству сервиса в разных магазинах нижнего белья «Пальметто». Сергею, к сожалению, не удалось проверить качество их работы на себе. Где берут таких сотрудников их руководители? Я не знаю, но где-то они их совершенно точно находят. Пример из зарубежной практики. В ВВС США использовали опросник EQI для подбора рекрутеров в свой отдел персонала и обнаружили, что наиболее успешные рекрутеры показывают значительно более высокие результаты по таким компетенциям эмоционального интеллекта, как ассертивность, уверенность, эмпатия и осознание своих эмоций. Компетенции из модели эмоционального интеллекта Рувена Барона. В ВВС также обнаружили, что, учитывая эмоциональный интеллект кандидатов при подборе на позицию рекрутеров, они увеличили свою способность предсказывать успешность будущих сотрудников почти в три раза. Благодаря этому расходы организации стали сокращаться на 3 миллиона долларов ежегодно. Правительственный комитет по финансам упомянул об этом в своем докладе Конгрессу США, Вследствием чего стал приказ министра обороны внедрить подобную процедуру при рекрутинге и отборе кандидатов в все вооружённых силах. В России, к сожалению, пока ещё не проводилось подобных исследований. У нас пока в широком доступе не существует и тестов для того, чтобы измерить EQ. Однако логично предположить, что результат может оказаться таким же, а проверить, как сотрудник будет вести себя в различных ситуациях взаимодействия с клиентами, можно и без проведения специального опросника. HR-менеджер или руководитель, знающий концепцию эмоционального интеллекта, вполне способен продумать и включить в интервью вопросы или кейсы для оценки уровней развития и кью у кандидата. Задание «Вопросы на интервью». Прямо сейчас задумайтесь и пропишите варианты вопросов, которые можно задать кандидату, чтобы оценить уровень его эмоционального интеллекта. В «Энтер», например, на собеседовании напрямую могут спросить сотрудника, умеет ли он радоваться. Мы интересуемся мнением кандидата о той или иной актуальной в обществе недостаточно эмоционально острой, но не политической ситуации. Например, летом 2012 года при подборе кандидатов мы спрашивали, что они думают по поводу фразы Андрея Аршавина «Ваши ожидания, ваши проблемы». Подробнее о самой ситуации слушайте во второй главе. Мы можем также пораспрашивать, какие на взгляд кандидата причины привели к данному поступку. Четвёртое. Включение эмоционально компетентного поведения и управления в нормы и ценности корпоративной культуры. Построение системы мотивации, поощряющей применение принципов эмоциональной компетентности при взаимодействии друг с другом и коллегами. Формулирование принципов работы с клиентами на основе IQ, учёт эмоционального фактора в бизнес-процессах. и различных процедурах компании, и так далее. Пример Алены. Продолжение. Позвольте мне вернуться к примеру про взаимодействие с сотрудниками колл-центра своего оператора мобильной связи. Когда в какой-то момент оператор колл-центра перестал со мной разговаривать и повесил трубку, причем, поверьте, границ приличия я к тому времени далеко еще не перешла, я преисполнилась желание отомстить и нажаловаться в компанию на мерзкого оператора. Что вы думаете? Чтобы пожаловаться на работу сотрудника, я должна лично прибыть в центральный офис этой компании, и только в центральный офис, и написать там заявление. Иначе никак я пожаловаться не могу. Вот это, да, подумала я. Пожалуй, я точно бросала бы трубку в подобном случае. Очень уж много нужно приложить усилий, чтобы пожаловаться на сотрудника. Так что ничем ему подобное поведение не грозит. Эта компания наверняка не заинтересована в том, чтобы их сотрудники были эмоционально компетентны. В другой раз, разговаривая с сотрудником службы поддержки IT-компании, в конце разговора я услышала от него такой вопрос. «Вы знаете, после нашего разговора вам придет на e-mail-форма, где вам нужно будет проставить мне оценку за качество моей работы. Скажите, что еще мне нужно сделать, чтобы вы поставили мне высший балл?» «Супер», — подумал я. «Вот это супер». Во-первых, я объяснила ему ещё раз, чего я от него хочу, и получила ещё одно подтверждение, что это будет сделано, и это действительно было сделано. Во-вторых, своим вопросом он продемонстрировал, что его компании не всё равно, что я думаю. Ему лично это тоже не всё равно. У меня аж настроение улучшилось от этого разговора, хотя звонила я, естественно, с проблемой и отнюдь не слишком довольная работой данной компании. Многие крупные и солидные компании сейчас заняты тем, что формируют список своих корпоративных ценностей и строят обучение сотрудников так, чтобы научить и мотивировать их соблюдать эти ценности. И не только потому, что собственники и создатели компаний хотят, чтобы их бизнес функционировал в соответствии с их ценностями, но и потому, что такая система управления приносит большую прибыль. Как говорят, все те же авторы бизнеса в стиле фанк в эмоциях сидят деньги. И не только в эмоциях клиентов, но и в эмоциях сотрудников. История компании «Энтер» показывает нам, что похоже, это действительно так. Какое-то отношение к эмоциям уже есть в вашей компании. Другое дело, управляете ли вы им осознанно. То, как в вашей компании относятся к эмоциям, чувствуется по вашему офису. В некоторые заходишь и сразу чувствуешь, что там душевно. Потому как руководитель разговаривает с сотрудниками, как тот, в свою очередь, разговаривает с клиентами, по сленговым словечкам. Например, в компании «Заппас», известной своим стремлением сделать сотрудников счастливыми, есть сокращение «Лэг» — личный эмоциональный контакт с клиентом. Потому как сотрудники оформляют записки друг к другу. Или не записки. У нас, например, сотрудница, отвечающая за кофебрейки, рисовала цветочки на коробках с печеньем. С утра достаёшь печенье и радуешься. Потому как разрешаются сложные и конфликтные ситуации. Потому как ведёт себя руководитель — когда дела идут не слишком хорошо. От авторов. Я знаю, как в одной компании сотрудников сократили письмом, отправленным поздним вечером в воскресенье, о том, что в понедельник они могут на работе не появляться. Я знаю руководителя другой компании, который лично продумал и написал текст обращения к своим сотрудникам о том, что грядут сокращения, о том, что будет трудно, но он надеется, что вместе всем удастся выстоять. Он не только написал этот текст, Ну и показал его нам с просьбой оценить его с эмоциональной точки зрения. Ему было действительно важно, чтобы это обращение поддержало, насколько это возможно, позитивную атмосферу в компании и ничем не задело сотрудников. Что характерно, после кризиса вторая компания росла и продолжает расти с фантастической скоростью. Посмотрите внимательно на бизнес-процессы в своей организации. Мы уже делали нечто подобное в начале аудиокниги, когда изучали, в каких из них Особое значение имеет эмоциональный фактор. Теперь проанализируйте эти процессы вот с какой точки зрения: что работает на то, чтобы ваша компания могла считаться эмоционально компетентной? Что у вас уже есть в активе? И что ещё нужно сделать, чтобы вы могли быть уверены, что взаимодействие ваших сотрудников друг с другом и с внешними партнёрами могло считаться эффективным с точки зрения эмоций? Что нужно изменить и как это можно сделать? Может быть, это будут для начала совсем небольшие изменения. Ведь главное сделать первый шаг. Записали? Теперь проставьте сроки у каждой из написанных вами задач. И желаем успеха в реализации. Резюме. В управлении эмоциями других существует несколько основополагающих принципов. Это принцип цивилизованного влияния, принцип принятия эмоций других людей и принцип целеполагания. Управление эмоциями других часто путают с манипуляцией, и хотят осознанно научиться манипулировать. Но манипуляция далеко не самый эффективный способ управления эмоциями других. Она имеет свою цену. Манипулятор расплачивается своими отношениями и своей репутацией. Поэтому стоит использовать цивилизованный или честный способы влияния на эмоции других. Цивилизованное управление эмоциями других подразумевает поиск решения в стиле выигрыш-выигрыш. которая достигается частными способами. Можно выделить несколько типичных ошибок в управлении эмоциями других. Это попытка заставить другого человека немедленно успокоиться, принижение значимости ситуации, "да брось, ты, это ерунда", и попытка немедленно предложить решение проблемы. Способы управления эмоциями других мы тоже структурировали в квадрант управления своими эмоциями. Под управлением эмоциями мы понимаем два процесса: Снижение интенсивности негативной эмоции и вызывание или усиление позитивной эмоции. Кроме того, управление эмоциями может быть ситуативным, онлайн-методы и стратегическим, оффлайн-методы. Стратегическое управление эмоциями во многом связано с лидерством. Однако описанные приёмы и технологии могут быть применены как в работе, так и при построении личных взаимоотношений. Чтобы помочь другому человеку справиться со своей эмоцией, можно помочь ему осознать своё состояние, применить вместе способы управления своими эмоциями или просто дать выговориться, применяя ковшечки способы снижения эмоционального напряжения. К профилактике конфликтов и трудных эмоциональных ситуаций на работе относится формирование командного духа и помощь сотрудникам в прохождении этапа конфликта в процессе формирования команды. Среди краткосрочных методов узывание или усиление эмоций Можно особо выделить группу, связанную с вызовом драйвов в сотрудниках. Также можно использовать совместные ритуалы самонастройки и мотивирующую речь. К стратегическим методам формирования позитивного климата в компании относятся формирование эмоциональной системы мотивации в компании, управление эмоциональным счётом, а также вера в потенциал сотрудников. Наконец, для внедрения эмоциональной компетентности в своей организации Важно продумать эмоциональные аспекты каждого из наиболее важных бизнес-процессов и найти возможности для того, чтобы учесть эмоциональный фактор в повседневной работе организации. И в завершение. Как правильно говорить спасибо? В своих тренингах мы часто говорим, что один из самых простых способов управлять своими эмоциями и эмоциями других людей это сказать спасибо. Однако и эту, казалось бы, такую простую вещь мы не умеем делать правильно. Всем спасибо, все свободны, говорим и в шутку, или отделываемся общими фразами. Такую благодарность и произносить, и принимать не очень комфортно. Хорошая благодарность, которая радует и её автора, и её получателя, обладает следующими характеристиками. Как и конструктивная обратная связь, она конкретна, то есть содержит информацию о тех действиях, которые совершил человек, а не просто спасибо тебе за всё. Она личностно А значит, имеет смысл обратиться к человеку по имени. Она искренна? Предполагается, что вы действительно искренне благодарны человеку, а не высказываетесь формально для галочки?